Мир боевых искусств, глава 15, подавляющий символ. Сегодня Лин Мин был готов так хорошо, как это было бы возможно. Исключительно в отслеживании линий и символов он был ничем не хуже тех самых возвышенных мастеров. Манипулируя соком травы небесного ветра, Лин Мин открыл обе руки, и одна капля изумрудной жидкости взлетела в воздух, где она постоянно и оставалась. Глядя на этот жидкий зелёный жемчуг, Лин Мин закрыл глаза, пока его руки мелькали и сформировали ряд печатей. Эти движения давно были запечатлены в его голове и вместе с воспоминаниями из фрагмента души. Для него эти сложные знаки были же столь же инстинктивны, как дышать. Лин Мин, сделав глубокий вдох, начал. Его десять пальцев двигались, как ветви в бурю, и они даже столкнулись друг с другом, когда его скорость формирования печати слишком возросла. Его пальцы стали видны размыто в тот момент, когда другая капля жидкости из другого материала взлетела в воздух. Со всей его силой души Лин Мин быстро сформировал красивые и загадочные надписи символов. Для того, чтобы сохранить свою силу души, Лин Мин начал работать над другими материалами перед тем, как закончил с первым. При такой высокой интенсивности и очень сложным планом, частота появления ошибок линмина была низкой, крайне низкой. Когда надпись была наполовину закончена, Лин Мин начал чувствовать напряжение. Когда надпись была на две трети завершена, Лин Мин почувствовал, что сила его души достигает своего конца, и он начал вращать формулу истинного изначального хаоса. При этом у него на уме была вероятность того – что возникшая проблема будет также увеличиваться. Лин Мин стеснул зубы. Он по-прежнему должен был разделить несколько материалов, чтобы использовать их для того, чтобы успешно создать окончательную руну. «Небесный ползучий шелк завершён. Напряжение, наконец, отпустило Лин Мина. Небесный ползучий шелк был тем, что ему не хватало больше всего. Теперь он мог допускать неудачи. «Есть пять рун!» Лин мин отчитывал время в своем уме до того как его сила души достигнет предела 4 три два успех линнмин закончил надпись в эту минуту сверкающие руны сияли и пронесли за мгновение соединившись в надпись размером с квадратный дюйм они висели там подвешенные в воздухе линнмин почти рухнул, но когда он посмотрел на эту завершенную надпись, плавающего в воздухе, он не чувствовал ничего, кроме абсолютной радости. Эта небольшая надпись была для него как драгоценное дитя. Он провел месяц в нечеловеческих страданиях и потратил огромное количество денег, чтобы сделать ее. Старец назвал эту надпись «подавляющий символ». Название было слегка вульгарным и детским, но из-за уважения Линмина к этому старцу в его сердце Он не изменил название надписи. Это был он, подавляющий символ. Линмин купил 25 самых дешевых бумаг для символов. Одна или две тайлей золота за дюжину. С помощью всего лишь небольшой силы души подавляющий символ опустился на бумагу для символов. Золотые линии сходились для формирования древних рун на бумаге. Бумага для символов действительно была чиста, и общий эффект заставил ее выглядеть мягкой и ничем не примечательной. Последнюю минуту до сознания надписей на бумагу для символов Лин Мин изменил внешний вид снаружи конструкции с помощью силы души. Была похожа на рисунок пламени. Этот вид дизайна, оставленный на надписи начертания, станет знаком. Его знаком. Многие мастера начертания имели свой индивидуальный дизайн – как знак их работы. Лин Мин остановил свой выбор на пламени, поскольку пламя представляет собой второе рождение в Нирване. Культивирование военного пути было испытанием огнем. Боль была постоянной, и опасность всегда присутствовала. Путешествие по этому пути будет подобно тому, как сгорает пепел». Только те, которые имеют твердые сердца и неизмеримую волю, смогут переродиться сквозь пламя и стать драконом или фениксом, поднимающимся как бог в небо. Лин Мин с трудом получил этот драгоценный символ. Он открыл окно, и свежий воздух вместе с солнечными яркими лучами палился на него сверху вниз и отразил его в воспаленных глазах. Он смертельно устал и хотел лечь спать сразу же. И Лин Мин имел небывалое чувство удовлетворения. Времени до экзамена в седьмой главный военный дом оставалось два месяца и 9 дней. За последние пять дней Лин Мин заклеймил свою последнюю надпись на бумаге для символов. Таким образом, все его материалы были тщательно исчерпаны. Ему удалось полностью создать четыре копии подавляющего символа. Глядя на эти символы на бумаге, Лин Мин чувствовала незабываемое чувство достижения. Теперь он хотел продать эти четыре символа бумаги. На последней выставке гравированная надпись мастера Байхуна была продана за полторы тысячи тайли золота. Очевидно, что на это повлияла известность мастера надписи. Лин Мин не продал ни одной надписи прежде, так что он не был знаменит или хорошо известен, но он был уверен в своей работе. Эта надпись пришла из царства богов. Ее эффект по сравнению с работой мастера Байхуна была подобна небесам и земле. Не было просто никакого сравнения. В памяти этого старца подавляющий символ был всего лишь самой основной надписью. Но ее было достаточно, чтобы использовать на оборудовании высшего класса, на одном оборудовании третьего класса. При использовании на оборудовании низшего класса эффект увеличивается по меньшей мере, На 60% мало того, подавляющий символ также предоставлял вещи дополнительное мастерство. Некоторыми главными методами начертания можно добавить дополнительные навыки к оборудованию, концентрируя силу души, можно было использовать эти навыки. Они варьировались от энергетических атак, лечения, защиты щита илизорных техник до демонических техник и многого другого. Если выгравировать на оружие надпись Линмина, то она дала бы этому оружию навык, который называется «Мгновенный насильственный удар». Небольшая начертанная руна на самом деле была сложным боевым массивом. Когда пользователь сосредотачивал огромное количество силы души в оружии, надпись будет поглощать эту энергию, сжимать его до предела, а затем мгновенно вспыхивать. В ближнем бою этот шаг был действительно грозен в своей летальности. Лин Мин на самом деле не верил, что его надпись была так удивительна, как те, которые он помнил в памяти старца. Не было также определенно никакого способа для части оборудования достигнуть 60% увеличения мощности на его текущем уровне. Что касается этого мгновенного насильственного удара, Лин Мин не знал, будет ли он на самом деле работать, потому что техника начертаний была слишком сложной. После того, конечный продукт, все эти руны и символы были сосредоточены в этой маленькой надписи, так что было трудно даже сознательно судить о способности конечного продукта. Было просто слишком много возможных структур, а также соответствующее количество возможных ошибок. В худшем случае оружие даже может взорваться. До тех пор, пока существовали мельчайшие проблемы, вся надпись должна была быть продана с большой скидкой. Лин Мин наконец смог отдохнуть всю ночь и проспал блаженно до самого утра. Его сила души и энергия были в отличном состоянии. Он спросил у Лин Сяодуна адреса некоторых торговых ярмарок и аукционных домов, а затем удалился с его символами на бумаге. Он купил новую одежду, включая плащ с капюшоном, который закрывал его лицо. Хотя торговые ярмарки и аукционы дома всегда имели хорошую репутацию в плане безопасности и не происходило раскрытия личности покровителей, но все равно было бы лучше оставаться осторожным. В конце концов, если четыре символа на бумаге будут проданы за высокую цену, и затем, если его личность будет известна, его могут ограбить и убить за его имущество. Лин Мин сначала пошел на официальный аукцион Небесного Королевства Удачи. В Небесном Королевстве Удачи было много аукционных залов, и не было ни одного, который выделялся среди остальных, поэтому он выбрал тот, с немного лучшей репутацией. Если он удачно продаст эти четыре символа на бумаге, то он будет иметь возможность приобрести материалы для медицины. Тем не менее, как только Лин Мин подошел к аукционному дому, то он подумал, что все это было бы слишком просто. Глава 16 Разочарование. В аукционном доме был чрезвычайно строгий процесс проверки, в частности, в отношении товаров, которые там продавались. В противном случае смогли бы проникнуть подделки и копии, и репутация аукционного дома понесет убытки. Для аукционного дома репутация была самым главным. Мужчина средних лет встретил Линьмина, точнее, блокировал ему путь и спросил, «Сэр, и я могу вам помочь!» Лин Мин был одет в чистый и хрустящий халат, и он выглядел, как любой другой хорошо обеспеченный гражданин. Однако он был ниже ростом, чем взрослый мужчина на несколько дюймов. Кроме того, его голос еще не полностью созрел, так что ему не удалось скрыть тот факт, что он был маленьким мальчиком всего 15 или 16 лет. Поэтому Лин Мин просто сказал своим собственным голосом, «Я здесь для оценки надписи Рун». «Э, «Да?» Мужчина среднего возраста посмотрел на Лин Мина несколько подозрительно. «Могу ли я увидеть вашу надпись?» На самом деле манеры этого человека уже были очень вежливыми. 15- 16летний входит в аукционный дом, чтобы оценить некоторые надписи. Это уже странно. Цена их часто достигала более тысячи тайлей золота. У большинства людей возникли бы хорошо обоснованные подозрения, что это была шутка. После того, как Линмин Мин вытащил бумагу для символов, мужчина средних лет, нахмурившись, заметил его дрянное качество. Это была самая базовая и дешевая бумага для символов, которая была доступна на рынке за один или два таяли золота за дюжину. Хотя стоимость бумаги для символов не влияет на качество надписи, Она по-прежнему является признаком статуса мастера надписей. Естественно, они бы никогда не использовали этот вид бумаги для символов. Они, как правило, используют бумагу для символов высокого качества. Каждая стоит несколько таяли золота, чтобы показать результаты своей надписи. Однако была слабая энергия, которая излучалась от бумаги для символов, и мужчина средних лет был в состоянии определить, что это был законченный эфир. «И реальный продукт, а не шутка!» Он посмотрел на линмина и спросил. «Если у вас какой-то сертификат, в котором указан мастер начертания, который создал это?» линмин покачал головой. «Ну ладно, пойдем со мной!» Мужчина средних лет вел линмина через коридор в комнате оценки в задней части аукционного дома. Человек в служебном помещении носил беспрокладочную черную одежду и казался суровым дедом, В его 50 или 60 лет Лин Мин также отметил табличку перед человеком, который гласил главный оценщик. Человек в черном взял эту бумагу для символа в руку и отметил, что надпись была помещена на бумаге невысокого качества. Но он не показал каких-либо признаков того, что ему было противно или что он был настроен скептически. Вместо этого он был спокоен и вел себя спокойно. Тихо облачился в белые перчатки и вложил всё своё внимание в сторону искренней и практической оценки работы. Это свидетельствует о том, что он был настоящим профессионалом. Однако, как только оценщик начал, он сразу же поднял голову. Лицо его было чуть более серьёзное и, посмотрев на Лин Мина, сказал и «Если я не ошибаюсь, Тот, кто создал эту надпись символа, его сила не должна превышать третий уровень стадии трансформации тела. Надпись символа будет всегда носить в себе небольшой намек на силу души создателя. Возможно, оценщик судил об уровне культивирования боевых искусств создателя через эти следы. Так как Лин Мин создал надпись на бумаге, след силы души, естественно, будет слабым. Но так как он практиковал подавляющую формулу истинного изначального хаоса, Сила души была немного более явная, чем у средних мастеров военного дела. Если оценщик узнал, что надпись была создана мальчиком лишь на первой стадии трансформации тела, его челюсть, несомненно, упадет на землю. Лин Мин знал, что не было никакого способа, чтобы отрицать это, так что он кивнул. Человек резко вздохнул, а затем выдохнул. «Только подумать, что есть такой талант в молодом поколении!» На тривиальном третьем уровне культивирования может нарисовать надпись символа. Это шокирует. Как правило, мастера надписи были старшего поколения, и большинство из них были выше границы закалки костей. Многие даже прорвали границы ступени сокращения пульса, а некоторые даже были на границе сянь сян Возможно, мальчик на третьем уровне трансформации тела был просто подмастерием мастера начертания, И случилось, что ему повезло создать успешную надпись. Однако этот мальчик принес четыре экземпляра одной и той же надписи, что было поистине удивительно. Лин Мин слышал похвалу старика и думал, что дела шли хорошо, но он не ожидал, что старик изменит свое мнение. Это завершенная и реальная надпись символа, но создатель только ученик. Поэтому мы не можем определить увеличение прочности, которое было бы обеспечено, или целостность надписи. Вы должны знать, что сила души подмастерия, как правило, ограничена в количестве и качестве, и очень трудно завершить мириады и сложные конструкции надписи. Даже если символ увеличит силу на 10%, если он не может быть помещен на превосходное оборудование, то мы не можем выставлять его на аукцион, как неисправное изделие». Это будет вредить репутации аукционных домов. Надписи были использованы только для высшего оборудования, потому что только превосходное оборудование было прочным и достаточно сильным, чтобы концентрировать силу души и энергию боевых искусств на поле боя. Поскольку надписи модифицируют силу души, то они должны быть по крайней мере того же уровня. Поэтому товары самого низкого качества, на которые кто-то будет размещать надпись, стоили по крайней мере несколько тысяч золотых тайлей. Это оборудование было не тем, что средний человек был в состоянии получить. Даже младшие из аристократических семей должны были культивировать по крайней мере до стадии изменения мышц или закалки кости, даже просто для того, чтобы рассматривать возможность того, чтобы иметь оружие такого высокого качества. Например, Ван Игао родом из знатной семьи, но потому что его культивирование было низким. Несмотря на то, что он использовал тонкий синий меч, это не обязательно означает, что это было сокровищем. Этот синий меч стоил всего 200 тита или золота. Количество раз, что вы можете выгравировать надпись на оружие, было ограничено. По сути, возможен был только один раз. После того, как надпись размещена, другая не может быть помещена там же. Думая об этом... Кто бы потратил несколько тысяч стаиле золота на оружие, только чтобы поместить на нем надпись сомнительного происхождения? Поэтому рынка для надписи учеников не существовало Лин Мин ожидал такого результата и сказал. «Мне нужен аукцион только для трех. Последний вы можете использовать для экспериментов». После того, как надпись сделана, слишком сложно было проверить результат даже если создатель может только приблизительно оценить свою эффективность. Когда мастер военного дела покупает надпись, он все равно что играет в азартную игру на удачу. Поэтому мастера начертания высокого уровня хорошо ценились, поскольку они имели репутацию, чтобы гарантировать эффективность своей продукции. Очень немногие люди будут покупать надписи неизвестного мастера, а тем более ученика. Это была просто игра в азартные игры – со своими драгоценными деньгами. Оценщик сказал, «Конечно, тем не менее эксперимент необходимо сделать с вашим собственным оружием». Лин Мин вдруг замолчал. Оружие, что стоит несколько тысяч золотых таэлей? Он предположил, что это было невозможно для аукционного дома, чтобы достать оружие на сумму в несколько тысяч золотых таэлей, чтобы использовать его в качестве эксперимента. Если Лин Мин был мастером начертания, то все могло быть иначе, потому что мастера имеют хорошую репутацию и не должны были тестировать их надписи. Кроме того, аукционный дом был рад быть в хороших отношениях с такой фигурой и даже обеспечил бы его собственным оружием. В момент наивысшего богатства Лин Мин имел лишь 800 тайлез золота. Где бы он получил оружие, которое стоит несколько тысяч тайлез золота – чтобы выгравировать надпись на нем. Он не стал спорить или говорить что-нибудь еще. Он мог сказать, что не было никакого способа, чтобы их оборудование понесло бы потери, но не было никаких оснований верить ему, потому что сила души на надписи действительно была слишком слаба. Так Лин Мин взял его четыре бумаги с символами и повернулся, чтобы покинуть официальный аукцион небесной удачи». Извините, но нам нужно доказательство, выданное от ассоциации начертания или подписанное нотариусом предоставление от мастера начертания. На выставке в городе Небесной удачи купец непосредственно отвергнул Линмина. После того, как узнал его возраст, это был вежливый отказ. После этого Линмин отправился в несколько частных магазинов. Отношение этих людей было еще хуже. Он попробовал торговый павильон начертаний, который находился под юрисдикцией торгово-промышленной палаты. Магазин был богатый и роскошный шестью этажами, заполненными высококлассными заведениями, и хвастался атмосферой уточенности. Все было дорого, ничего не было дешево. Цены на товары колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч золотых тайлей. Даже владельцы магазинов были неоправданно высокомерными. Если пришёл богатый молодой мастер, то они будут вежливы и предлагать чай, тёплые слова и нескончаемый подхалимаш. Но бедняки получали от продавцов только пинок под зад. Некоторые даже не удосужились заговорить и просто отмахивались нетерпеливо. «Послушай, паренёк, не создавай здесь проблемы, ты мешаешь моему хорошему бизнесу!» Эй, ты, это не место, где маленькому мальчику стоит находиться. Эй, клиент, что вам нужно? Посмотрите, проходите. Ха-ха, ребёнок, не пытайся шутить со мной. Я уже смеялся сегодня. Это просто туалетная бумага. И ты нарисовал языки пламени на этой туалетной бумаге. Ты думал, что это была надпись? Ха-ха. Глава 17. Лан Яни. За весь день Линьмин посетил два аукционных дома, торговую ярмарку, а также пять торговых павильонов с сокровищами, которые были созданы респектабельными семьями. И тем не менее, он не нашел своего покупателя. Когда он вернулся в павильон Великой Чистоты, Линдминов вздохнул. Он не ожидал, что продажа нескольких надписей будет таким трудным занятием. Однако это было не только небольшим шагом назад. Пренебрежительные колкости и насмешки – не имели никакого влияния на Лин Мина, чья боль и страдания от культивирования боевых искусств превышали любую психологическую боль, которую он испытывал в несколько раз. Даже если бы Чуян Цинь дразнил его ланьяни, его бедной семьей, его невысокой культивацией, ни один из них не мог повлиять на сердце Лин Мина полное мыслями о боевых искусствах. Он убрал бумаги с символами и начал практиковать формулу истинного изначального хаоса. Хотя он практиковал технику начертания каждый день, в этом месяце ему все-таки удалось выкроить некоторое время, чтобы практиковать формулу изначального хаоса. Теперь с его напряженной работой формула истинного изначального хаоса уже закончила полноту первого уровня. Его собственное культивирование боевых искусств также было на пике первого уровня трансформации тела. А с Силой девяти камней и кулаком, который может разрушить железное дерево, это были доказательства того, что он был на пике первого уровня преобразования тела силовой подготовки. Девять камней были эквивалентны девятьсот дзиней. Это был пик преобразования тела первого уровня. Но на самом деле настоящая сила Линмина была не менее чем 1000 дзиней. Это было связано с влиянием хаотических сил боевых меридиан на его обучение, и не только это, но его сила увеличивается ежедневно. Тем не менее, Лин Мин на самом деле все еще застрял на первом уровне трансформации тела. После того, как он распространил свою силу души с формулой истинного изначального хаоса, Лин Мин начал сосредотачиваться на понимании костей. Его собственное время разделки – уже достигла чрезвычайно высокой степени мастерства и скорости. Даже свирепого зверя второго уровня было недостаточно, чтобы удовлетворить его запросы для практики. К сожалению, даже в павильоне великой чистоты свирепые звери третьего уровня были очень редкими. Лин Мин хотел практиковаться на этих редких зверях, но не мог. Так что он пришел к одной идее и начал использовать плоскую заднюю часть ножа для разделки. Как правило, кто-то, кто разделывает, хотел бы самый острый нож, или даже топор, или любой другой острый инструмент. Разделка также часто занимала целый день, чтобы закончить свирепого зверя второго уровня. Но Лин Мин на самом деле использовал очень толстую спинку ножа, чтобы разделывать. Это было абсурдно трудно и невозможно. Казалось, что нож будто бы режет твердую породу и каждый дюйм требует крайнюю степень усилий и силы. Это вынуждало Лин Мина постоянно быть в состоянии крайнего утомления своих физических способностей во время развития навыка. Раньше ему требовалось больше времени, чтобы съесть миску риса, чем для полной разделки свирепого зверя второго уровня. Но теперь этих двух часов до сих пор не было достаточно, чтобы закончить. Даже после того, как он заканчивал, Он был весь мокрый от пота. К счастью, в результате получились хорошие и аккуратно отрезанные куски мяса, как и раньше. Если бы в павильоне Великой Чистоты знали, что Лин Мин заканчивал разделку этих свирепых зверей второго уровня только задней стороной ножа, они бы не только отправили Лин Мина проверяться в ближайшую больницу, но и проверились бы сами. После ночи практики Лин Мин был смертельно утомлен. Он совершенно забыл о делах начертания и заснул. После ночи глубокого покоя Лин Мин проснулся до рассвета и направился в его тайное место на горе Джоу, чтобы практиковать свои боевые искусства. Удар за ударом, и солнце стало подниматься в небо. В это время молодой мальчик пришел к поляне. Он был высокий, здоровый на вид мальчик, одетый в белое. «Брат Лин Мин, почему ты спрашивал меня вчера?» «Где продавать символы начертания? Ты действительно закончил гравировку некоторых из них?» Этот мальчик был никто иной, как Лин Сяо Дун. Вчера примерно в это время Лин Мин спросил его, и он ответил, не задумываясь. Но после того, как он думал об этом все больше и больше, он понял, что что-то там не так, что Лин Мин должен быть в состоянии создать какие-либо надписи. Хотя Лин не имел глубокого понимания начертания, он до сих пор знал, что это было невозможно для Лин Мина, чтобы создать законченную надпись символа. Вполне вероятно, какой-то дренной наполовину готовый продукт. И если он принесет что-то подобное на выставку, чтобы продать, то торговцам, вероятно, пришлось бы его избить за то, что он какой-то мошенник. Лин Мин улыбнулся и кивнул. «Я закончил некоторые из них». Сердце Лин Сяо Дун ожалось. «Ты понёс их продавать?» «Ммм, но я не продал». Предполагалось, что он не продаст ни одной. Эти торговцы не были дураками. Лин Сяо Дун оглядел своего друга с небольшим количеством беспокойства. Его щенячьи глазки были полны тревоги, когда он спросил. «Брат Лин, тебя ведь там не избили, нет?» Лин Мин ошеломлённо молчал. У этого его маленького брата действительно была дикая фантазия. Он расхохотался и хлопнул друга по плечу. «Я действительно закончил символы начертания, и я не какой-то мошенник. Почему бы меня должны были избить?» Когда он сказал это, он вынул четыре бумаги для символа, над которыми он трудился в течение последнего месяца и показал их Лин Сяодуну. Он не хотел, чтобы он беспокоился за него. Тем не менее... Как только Лин Сяо Дун увидел эти четыре бумаги для символов, его лицо сразу же напряглось в ужасе. Вид этих бумаг для символов был действительно ужасающим на вид. Он предположил, что надписи Лин Мина могут быть второсортными или даже дефектными, но это было просто чересчур. Бумага была толстая и желтая, она просто имела вид туалетной бумаги, которую использовали слишком много раз. Только дурак будет покупать такое. Лин Сяо Дун видел несколько бумаг для символа с надписью «Мастеров прежде», и они всегда были на ярких чистых листах мерцающих цветов. Лин Сяо Дун выглядел так, будто он съел испорченную кашу. Он сухо улыбнулся. «О, брат мой! Милый мой брат!» У него не хватило смелости, чтобы смутить Лин Мина, который, вероятно, страдает. Он мог думать только о нескольких сотнях Таэля материалов, которые стали многоразовой туалетной бумагой. Сердце Лин Сяо Дуна было в непосредственной боли. Это действительно была пустая трата денег. Лин Мин заметил, что выражение Лин Сяо Дуна изменилось, и он мог догадаться, о чем он думал в тот момент. Он просто убрал бумаги для символов прочь. Он никак не мог адекватно объяснить это Лин Сяо Дуну, чтобы он понял. Брат Лин Мин, я должен сказать, с твоим талантом и усилиями ты прорвешься к ступени сокращения пульса рано или поздно. Зачем тратить время на это? Ленсяодун решил попробовать пряник, чтобы убедить своего хорошего друга. Палка очевидно здесь не работала. Лин Мин улыбнулся и промолчал. Ленсяодун был прав. Даже если бы он не будет заморачиваться с начертанием. Это был бы только вопрос времени, пока он не достигнет ступени сокращения пульса. Даже если стадия хоу или даже легендарная стадия сян не будут слишком сложными, но культивирование боевого пути было ежедневной борьбой, и время не ждет ни одного человека. Если он не улучшит его культивирование так быстро, как он только мог, пока он был молод, с возрастом это станет только труднее. Если он не будет использовать специальные лекарства и магические предметы и будет полагаться только на свои собственные неустанные усилия, даже если бы у него была бы прочная база, это все равно займет огромное количество времени. Время, что Лин Мин не мог позволить себе потратить. Поэтому ему нужно было делать деньги, используя технику начертания и сократить путь настолько, насколько он мог. Он сказал, «Рано повесил нос. У меня все еще есть дела, которые не требуют отлагательств». «Дела? Брат Линь, ты ведь не думаешь о продаже этих бумаг для символов, правда же?» Лин Мин засмеялся и сказал с улыбкой. «Не беспокойся об этом слишком много. Я уже знаю, как обстоят дела». Когда он это сказал, Лин Мин уже прошел на расстоянии нескольких десятков метров. «Черт!» Лин Сяо Дун увидел, что Лин Мин исчез и мог проклинать его только за спиной. Он знал, что линмин решил, по какому пути идти, и он не мог поменять его. «Брат мой, о мой брат, пожалуйста, будь осторожен!» Хотя линмин действительно имел твердую волю и стремление, были некоторые вещи, которые были неподконтрольны даже небесам. Хотя в городе Небесной Удачи было много магазинов, Число тех, которые имели квалификацию, чтобы продавать символы начертаний, было немного. Включая аукционные дома и торговые ярмарки, в целом их было не менее 30. Лин Мин уже посетил большинство из них, и во всех без исключения ему было отказано. Просто потому, что он был всего лишь учеником. Время от времени ученику улыбается удача, и он создает готовый продукт. Но никто не хочет тратить свое драгоценное оружие на это сомнительное действие. Лин Мин был немного разочарован этой неудачей, но это не повлияло на него. По его мнению, он знал, что ему нужно только еще немного времени, и он будет видеть плоды своего труда. «Ты хочешь продать нам партию этих надписей? Ты смеешься надо мной, маленький мальчик? Ты так молод, и все же ты хочешь поступить так нечестно? Их просто невозможно продать!» «Иди, иди, не задерживай меня, ты преграждаешь путь!» Кладовщик зала «Ста сокровищ» нетерпеливо отмахнулся от него. Манеры частных владельцев магазинов всегда были хуже, чем у более профессиональных аукционных домов. Лин Мин не принял это близко к сердцу, но когда он обернулся, то увидел знакомое лицо. Это было чрезвычайно красивое лицо, но также и лицо, которое он не хотел бы видеть. Не слишком далеко от него были две девушки в светло-желтых платьях. Одна из них была той, кто пропустила свою обещанную встречу несколько месяцев назад и сопровождала Джу Яня, чтобы поступить в седьмой главный военный дом. Это была Лан Яни. Лан Яни также только что прибыла, и она посмотрела на четыре неаккуратные работы в руках Лин Мина и подумала о словах, что кладовщик только что сказал. Ее цвет лица изменился. Лан Яни не видела раньше бумаги с символами, но даже если бы она и видела, она бы не сопоставила бы те легендарные объекты с этими грубыми работами в руке Линмина. Она догадалась, что Линмин перепродавал товар. Некоторые товары стоят немного, и они будут пытаться скупать такие вещи и продавать их на более обширном рынке, на рынках более низкого уровня из-за разницы в цене. Такого рода работы имели низкие доходы, и прежде всего, это не та работа, которой можно было бы гордиться. Кроме того, семья Линмина не была богатой, и он должен был поддерживать расходы, культивирование боевых искусств, наряду с ежедневными расходами для круглогодичного проживания. Должно быть, у него было мало денег в последнее время, и поэтому он пытался делать все, что мог. С этой мыслью Ланья не вздохнула. Она не знала, должна ли она что-либо сказать в этой ситуации. Она чувствовала, как будто все, что она скажет, возможно, поранит достоинство Линмина. Но она также не могла сделать вид, что она не видит его. К настоящему времени кладовщик увидел Лан Яни, его наглая рожа приветливо улыбнулась. Из прошлого в настоящее. Это было, как если бы он был совершенно другим человеком. «Молодая леди, какие товары вы ищете для покупки? Вчерашний купленный меч. Им легко пользоваться?» «Ах, да. А как насчет того молодого мастера, который сопровождал вас вчера? Вы пришли вместе? Я его не вижу». Было очевидно, что упомянутый кладовщиком молодой мастер являлся Джу Янем. Ведя эту улыбку на лице кладовщика, Лин Мин также знал, что когда последний раз Джу Ян приходил сюда с Лан Янии, Гладовщик нажил себе состояние. Ланьяни не думала, что гладовщик упомянет Джуяна, что сделала ситуацию более неловкой и напряженной. Она хотела объяснить, что она ничего с Джуяном не делала, но она держала слова на кончике языка. Её лицо побледнело, и она взяла себя в руки. Она не была уже маленькой девочкой и должна была прояснить всё. Рано или поздно она выйдет замуж и войдет в семью Джу. И хотя она не любила Джуяна, но для своих целей она сломала свою судьбу и выбрала путь предательства. После того и еще немного более напряженной неловкости, Лан Яни спросила тихим голосом. «Давно не виделись. С тобой все хорошо?» «Хорошо», – ответил Лин Мин спокойно. «То, что было в прошлом, было в прошлом». Он не хотел останавливаться на этих вопросах. «Хорошо. Если бы ты действительно был в порядке, то как ты тут мог оказаться?» Пятнадцатилетний мальчик страдает от боли культивирования, а также заботится о средствах для своего собственного существования, испытывая насмешки других. «Это было действительно хорошо!» я не знала упрямства Линмина, но, видя его внешний вид, она могла только подтолкнуть его». «Ты не думал, чтобы вернуться назад?» «Вернуться? Вернуться куда? Ха, ха Ты говоришь мне отказаться от боевых искусств?» «Я не говорю этого. Я лишь говорю, что культивирование боевых искусств опасно для организма. Если у тебя нет достаточно денег, чтобы купить лекарства, то легко стать инвалидом». Ланья не вздохнула. Ее взгляд упал на бумаге с символами в руке Линмина. «Денег, которые ты получаешь от перепродажи некоторых мелких товаров, недостаточно для удовлетворения потребности культивирования военного искусства. Я не думаю, что ты уже пострадал от чего-либо. Я знаю, что ты не хочешь слушать. Но я не хочу думать, что позже единственное в жизни, что ты будешь делать, это лежать на кровати». Услышав её тёплые слова, Лин Мин улыбнулся и сказал, «Спасибо за совет, но я не буду сдаваться». «Я не сдамся никогда!» Он поднял руку и указал на красивое горящее пламя, изображенное на бумаге символами, и сказал, «Путь боевых искусств, как это пламя, практика боевых искусств вызовет только боль. Опасности бесчисленные и дорога полна препятствий. Каждый, кто ходит по ней, со временем превратится в пепел, но истинный мастер боевых искусств возродится из этого пепла». Даже если бы я был всего лишь маленькой и слабой молью, я бы вошел в огонь без колебаний. Я буду бороться за свою судьбу, за шанс один на миллион, чтобы испытать мою собственную самсару и возражусь в пылающем фениксе. И даже сейчас я уже не моль». Лин Мин произнес эти слова с легкой улыбкой. Он спрятал его бумаги с символами и спокойно ушел, оставив только его силуэт одинокой, но гордой спины. Лин Мин покинул зал ста сокровищ, как мотылёк, летающий на свет. Это было его сердце боевых искусств. Это было его дао. Он будет упорствовать до дня, когда он достигнет нирваны. Он никогда не будет спокоен до того дня, пока не будет парить в небе. Мир боевых искусств, глава 18, продано. Последняя остановка Лин Мина был аукционный дом «Красный клён». Лин Мин не возлагал никаких надежд на успех, и, как он думал, красивая аукционистка из аукционного дома вышла, чтобы отправить его во своя Однако эта красивая дама посчитала, что с Лин Мином обращались немного несправедливо, поэтому она сделала ему два предложения. Во-первых, он должен попытать счастье в ассоциации начертания. Возможно, они были бы заинтересованы в покупке его символа для коллекции или воспитательных целях. Обычно надпись символов уровня подмастерья была относительно редкой из-за низких шансов на успешное создание. Но у Линьмина было четыре образца, так что это было даже более чем достаточно. Во-вторых, он мог бы попытаться отправиться на городскую площадь и продавать свои товары там. Линмин не был в ассоциации начертания раньше, у него не было полномочий подлинного мастера начертания, и даже мастер начертания высшего уровня был бы не в состоянии увидеть тайны, скрывающиеся за надписями Линмина. Разница между техникой надписи в Небесном королевстве удачи и тех, кто был в царстве богов, была просто слишком велика. Единственное, что Линмин мог сделать, Это пойти в центр на городскую площадь и надеяться продать его бумаги символами там. К сожалению, там было невозможно получить достойную цену за них. Несмотря на то, что городская площадь была нижним уровнем торгового центра, она по-прежнему являлась официальным учреждением, поддерживаемым правительством. Здесь были различные товары, которые могут быть проданы на комиссионной продаже – Торговый центр будет забирать 5%, но репутация центра была хорошо известна, и не было страха быть обманутыми, поэтому многие люди решали сделать это. Порог качества, чтобы войти в торговый центр, был низким. До тех пор, пока это были подлинники, а не подделки, то любые товары могут быть проданы по разумным ценам. Надписи символов Линмина, естественно, были настоящими. Это никто не мог отрицать, но это была работа лишь ученика, так что их стоимость была низкой. После того, как оценщик торгового центра осмотрел его товары, Толстяк предложил ему стартовую цену 100 золотых тайлей. Услышав эту сумму, Лин Мин был тихо шокирован. «Твою сестру, что это?» «Материалы для надписи стоят 700-800 золотых тайлей» а торговый центр предложил 100 золотых тайлей за одну. Если бы он продал их за 100 золотых тайлей, Лин Мин бы получил только 400 золотых тайлей. «Так ты хочешь продавать или нет?» Лин Мин стеснул зубы. «Да, я буду продавать. Я продам два». Лин Мин недавно потратил все свои деньги. Если бы не было большой зарплаты и достойных условий в павильоне Великой Чистоты, Он бы голодал на улицах. Даже если бы эта продажа была себе в убыток, он может согласиться продать два. Что же касается двух других, то он просто подождет какое-то время. Его сердце не было готово продать последние два по 100 золотых тайлей каждый. «Оставь свой адрес», – сказал толстый оценщик. Торговый центр был ответственным за продажу только комиссионных предметов. Только тогда, когда люди купили бы предмет, тогда бы они заплатили. У линмина тоже не было уверенности, продались бы эти две надписи символа. Низкая арендная плата – один золотой тайль. Средняя плата – 3 золотых тайля. И высокая – 5 золотых тайля для аренды на один месяц. Если по истечении этого периода времени предмет не будет продан, «То он уходит с полки, и деньги не возвращаются», – сказал толстый оценщик. «Твою мать!» «Даже это требовало денег!» «Его удача реально была самым ужасным кошмаром!» Он повернул голову и подумал об этом. Высокая арендная плата была, очевидно, лучше всего, а затем средняя арендная плата. Низкая арендная плата, вероятно, находится в каком-то тенистом уголке», где никто не увидит его товары. Лин Мин вывалил 5 золотых таэлей из его кармана и ударил тремя золотыми таэлями по столу. «Я возьму среднюю арендную плату!» Кто бы мог подумать, что дела придут к этому. Надпись была, без сомнения, не хуже, чем у мастеров, но теперь она продается только за сто таэлей золота и также должен был заплатить пять процентов налогов вместе с арендной платой. И все так же... Зависит от того, купит ли кто-то его товары. Лин Мин вздохнул. Это действительно было трудно, быть неизвестным. Он поместил два золотых таяля обратно в карман и выдавил из себя улыбку. Не говоря уже о покупке каких-либо редких лекарств. Для культивирования боевых искусств он был бы счастлив, если бы у него было бы достаточно пищи, чтобы накрыть ее на стол. Без лекарств и без каких-либо других материалов. Лин Мин чувствовал, что нехорошо было просить своего хорошего брата Лин Сяо Дуна, о деньгах в долг. Поэтому он остался в горах Джоу и практиковал свою формулу истинного изначального хаоса. Дни проходили один за другим таким образом. Уже семь дней прошло. Торговый центр на городской площади всегда был оживленным местом. Многие люди с трезвым расчетом приходили сюда и закупались редкими товарами, которые ошибочно продавались по меньшей цене. Это вызывало победное ощущение, когда находишь скрытые сокровища. Однако эти люди обычно не смотрят на лекарственные травы и надписи символов. Это было слишком сложно, чтобы увидеть их качество, поэтому они часто пропускают такие товары, поэтому... Сотни и тысячи клиентов приходили, но надписи символа Линмина спокойно оставались на полке, так как никто не спрашивал их. Но сегодня высокий мускулистый мужчина с накачанной верхней частью тела полупрогулочным шагом вошел в торговый центр. Всё его тело было покрыто плотными мышцами, и у него был суровый внешний вид. Он был просто пугающим человеком. Он нес длинный меч на спине в 4 фута. Был горд, как тигр, который искал неприятностей. У мужчины были холодные глаза. Его тело было испещрено рубцами. Он был человеком, который испытывал бесчисленные ситуации на грани жизни и смерти. Этот человек был настоящим убийцей. Эти маленькие мальчики, которые обучались в боевых домах, просто не могли сравниться с ним. Увидев этого человека, жирный оценщик съежился. Этот человек был на пятом уровне трансформации тела. Могучим мужчиной на пике стадии закалки костей. Этот человек был всего лишь в шаге от ступени сокращения пульса. Но этот шаг был для слишком многих людей именно тем, которым они не могли пересечь за всю свою жизнь. «Что желает купить клиент?» Толстый оценщик встал и поздоровался. Человек не сказал ни единого слова и просто смотрел вокруг. Поэтому оценщик тактично также хранил молчание. Человек осмотрелся вокруг в магазине, и, кажется, ничто не привлекало его интерес, пока вдруг он не указал на два желтых листка бумаги, которые были зажаты между стеклами. «Это надпись символов?» «Да?» «За 100 золотых талей?» Человек сказал с оттенком удивления. Обычная надпись символа Стоит больше, чем тысячи золотых тайлей. Сотня золотых тайлей действительно дешево. Кладовщик сказал правдиво. Эта надпись была сделана под мастерьем. Его уровень культивации только на третьем уровне трансформации тела. Повышение силы, предполагаемое им, достигает, вероятно, только 10%. «10%?» Человек нахмурился. Это действительно было небольшое число. Но, увы, он не мог себе позволить купить надпись символа на сумму более чем тысячи золотых тайлей. Имя героя было Тэфэн, его происхождение было обычным, и его зарплата зависела от того, что армия ему предложит. Он должен был обеспечивать своих пожилых родителей наряду с предоставлением себе медикаментов, и поэтому он не мог тратить большое количество золота. Даже не тысячи золотых тайлей, но даже 100 была довольно высокой ценой. Месяц назад Тэфэн сопровождал вооруженные силы в экспедиции и обезглавил лидера противника, который также был на стадии закалки кости. Он взял его меч в качестве военного трофея. Этот меч был кладом человеческого прогресса. Правила армии были таковы, что сокровища, которые были заработаны, были их собственностью. Согласно этому Тэфэн получил заветный меч. Тем не менее, меч был поврежден. Кончик меча откололся. Это не полное сокровище может демонстрировать только ограниченную силу. Когда мастер военного дела сосредотачивал силу своей души в оружии, из-за того, что меч был не целым, ударная сила также была понижена. Кроме того, Тэфэн также был разочарован тем, что меч не имел надписи символа, так что его сила была еще ниже по уровню. Стефан не думал о гравировке надписи на нем, так как он не мог себе позволить высокую цену, а также потому, что меч был поврежден. Поэтому можно сказать, что он был недостоин чего-то вроде символа надписи. Но увидев эту надпись символ от подмастерья, он оценил привлекательность этого. Как правило, символ, что увеличивает силу на 30%, потребует около 1500 золотых тайлей. Но это увеличивало оружие только на 10%, так что цена была всего 100 золотых тайлей. Отношение эффективности к стоимости было высоким, но, что более важно, он мог себе это позволить. Завтра был третий раунд армейского турнира боевых искусств. Его следующий соперник был довольно трудным. Если бы он мог поднять силу своего меча лишь на некоторое время, то его шансы на победу были бы намного выше. В турнире принимали участие все мастера военного дела до 30 лет. Если бы был показан отличный результат, они бы получили бы большие награды и даже продвижение по службе в военном звании. Военные подвиги Таффа накопились уже на протяжении многих лет. Если бы он показал отличные результаты на этот раз, он даже может быть повышен до капитана 10.000 человек. К тому же он хотел награды. 10 лет назад его мать собирала травяные лекарства, чтобы он мог продолжать практиковать свои боевые искусства и упала со скалы, и сломала обе ноги. Она была прикована к постели с тех пор. Тефен поклялся небесам, что он будет покупать редкие лекарства, черную нефритовую пасту для своей матери. Черная нефритовая паста была способна исцелять сломанные кости, если расположить ее правильно. С ее помощью он сможет вылечить обе ноги своей матери, и она сможет снова ходить. Но цена этого редкого лекарства была 5000 золотых тайлей. Сейчас для него это была невообразимая сумма. Имея это в виду, Тэ Фэн должен был схватить победу своими руками. Завтра был третий день турнира, и даже маршал Цэнь Сяо будет присутствовать лично. Он был фигурой номер один на земле. Он ни за что не мог потерять все, когда так много было на кону. Для своей семьи, для своей матери. Тэфан жал зубы и сказал кладовщику. Эту надпись символа, и я возьму ее. Не может быть. Так или иначе, тебе удалось обратно вернуть 95 тайл золота? Лин Сяудун посмотрел на банкноты в руке Лин Мина и не мог поверить, То, что это реально. Он не мог сказать, что он думает, что некий жалкий дурак потратил 95 золотых тайлей, чтобы купить этот кусок туалетной бумаги. «92 золотых тайля», – сказал Лин Мин. Торговый центр на городской площади был очень быстрым с точки зрения денег. На следующий день после покупки они передали Лин Мину его прибыль. Первоначально это было 100 золотых тайлей, И после того, как отнялись 5% и три золотые тайля за аренду, там оставалось 92 золотых тайля. Надпись символа, которая должна иметь минимальную стоимость в 1000 золотых тайлей, продана только за 92. Это действительно ошарашила Линмина, что человек, который купил ее, принес такую прибыль. Но это правда, что те, кто купил ее, взяли риски на себя. Девяностота или золота не было достаточно, чтобы купить что-то из редкой медицины. Этого было достаточно, чтобы купить что-то распространенное, чтобы вылечить раны. Лин Мин пожал плечами и пошел в магазин медицины, чтобы найти кое-какие материалы. То, чего он не знал, так это то, что в этот момент на военных площадках шел турнир непревзойденной пышности и величия, который собрал великое собрание мастеров военного дела. На площадке десятая миля стояли 10 тысяч солдат в узком квадратном пространстве в тяжелой железной броне под палящим солнцем. Если человек просто подошел бы к ним, он почувствовал бы ауру войны, как если бы они попали бы на какое-то древнее поле боя. Это были самые превосходные войны Небесного Королевства Удачи. Даже убирая одного наугад, можно было без шуток утверждать, что он мог бы бороться с десятью другими воинами. Напротив этих солдат были ряды сидений. В центре сидел человек, одетый в золотую броню. Хотя волосы у виска были уже сидеющими, выражение его лица было ярким, и взгляд его глаз был острым, как у сокола. Он давал ощущение бесконечной силы, герой среди героев. Это был человек, сила которого смела королевство Солнца Востока 80 лет назад, маршал Цэнь Сяо. Его присутствие здесь показывало, насколько важен был этот турнир. Семья Цэнь также пришла для исполнения служебных обязанностей, в том числе Цэнь Синь Сюань и ее мастер Муи. Муи было уже 100 лет, его культивирование достигло средней стадии хаутянь, кроме того, Он был одним из самых лучших мастеров Небесного Королевства и был мастером начертания. Даже король Небесного Королевства Удачи должен был относиться к нему с уважением. Помимо семьи Цинь, были тысячи других военных чиновников. Мир боевых искусств, глава 19. Сомнения Муи. Небесное Королевство Удачи высоко ценило боевые искусства, особенно в армии. Турнир проводится раз в три года для отбора талантливых для высших позиций и поднятия боевого духа воина. Требования, предъявляемые к этому турниру, были такие, что надо было быть младше 30 лет и достигнуть по крайней мере третьего уровня трансформации тела. Тысячи конкурентов были претендентами и после нескольких тестов и трех раундов только 50 оставалось. Теперь начинался третий и заключительный тур соревнований. Претенденты прошли через их отборочные раунды, и в скором времени осталось только 50 человек. Это был последний бой, все должны были показать все свои скрытые способности и бороться изо всех сил. Сцена будет наполняться аурой бушующего огня, так как каждый человек давал свой последний бой. Однако начало соревнований не заставило верховных уделить ему достаточно внимания. Конкуренты на поле боя до сих пор имели недостаточно силы, или их силы были слишком неравны. Уже прошли 20 раундов, но до сих пор не состоялось ни одного зажигательного поединка. Все Циньсяо заботились о грядущих результатах. Соревнование теперь имело два претендента – Одним из них был сыном генерала, красивый 29-летний мужчина на пике закалки кости. За последние несколько лет этот человек прошел многочисленные миссии и заработал множество медалей и наград за свою службу. Его сила была усилена этими событиями, и в его распоряжении были даже два сокровища – сабля и доспехи. Сабля также имела гравировку от мастера начертания – Его сила была не пустяк, но с другой стороны был солдат скромного происхождения, его звали Тефен. Его талант не был выдающимся, но он усердно практиковал до состояния, когда у других перехватывало дыхание. Он был бесстрашным в бою, даже угроза смерти не может заставить его дрогнуть. Он убил много врагов и заработал себе много похвал, даже в большей степени, чем ребенок генерала. Теперь Тефен также был на пике закалки костей. Это было редко для двух солдат, чтобы иметь такое схожее и высокое культивирование в их возрасте. После убийства своих врагов на поле боя, в будущем возможно, что они вступили бы на ступень сокращения пульса и стали бы столпами страны. По мере того, как судья объявлял двух конкурентов, генерал, украшенный серебряным, улыбнулся, От счастья и удовлетворения. Тот, что выходил на сцену, был его сыном. «Ха-ха! Старик Ли, вы действительно гордитесь вашим сыном на этот раз!» Циньсяо улыбнулся, когда он это сказал. Этот генерал, украшенный серебром, вообще когда-то был под его командованием, и они были старыми друзьями. «Командующий слишком вежлив. Этот бедный мой сын!» Вырос со многими редкими лекарствами и до сих пор не подавал больших надежд. Он на самом деле не прилагает усилия для достижения успеха. Хотя генерал, украшенный серебром, сказал это с неодобрением, он не мог скрыть свою улыбку. Он был очень доволен и гордился своим сыном. «Ммм, этот Тафан имеет очень хорошие результаты, но ему будет трудно выиграть сегодня». Циньсяо сказал так из-за разницы в боевых навыках и неравенстве в редком снаряжении. У сына генерала, украшенного серебром, было два редких сокровища, и они также имели гравировку мастера начертания, чтобы укрепить их силы. Этот Тафен пришел из скромной семьи, естественно, у него не было таких вещей. Эта битва не кажется справедливой. Но турниры в Небесном Королевстве Удачи всегда были такими. Сокровища и оборудование считались частью внутренней силы солдата. «В разгар боя из-за несоответствия в оборудовании, если вы были повержены врагом, могли вы потом пожаловаться, что это несправедливо». Для армии было невозможно поставить для каждого солдата редкое оборудование. Таким образом, солдат должен был приготовиться к тому, что их семья также становилась частью их силы и даже важной частью. Когда Тэфэн вышел на сцену, он вынул меч в 4 фута. Цэн повернулся к Муи, который сидел рядом с ним. «Мистер Муи, является ли этот меч Тэфэна таким же сокровищем?» Муи погладил бороду и кивнул. «Сокровище определенно повреждено!» «О, повреждено?» После того, как мой сказал это, Циньсяо также увидел, что у меча не хватает наконечника. «Это действительно был поврежденный меч!» Муи сказал. «Поврежденное оборудование, конечно, хуже, чем целое, и не только это. Но это ведь и единственное сокровище Тэфэна» в то время как Ли имеет два. Их два уровня культивирования могут быть похожи, но мануальное боевое мастерство Тэфэна уступает лице Это битва, в которой Тэфэн проиграет. Сэн сказал, «Несмотря на это, что он проиграет, этому Тэфэну удалось пройти так далеко с поврежденным мечом. Это также удивительно. Если в следующем бою он может суметь принять 20 движений». Я бы мог содействовать ему зайти в боевой зал армии. Синюань, внимательно смотри на эту битву. Ты тоже войдёшь на пятый этап преобразования тела, хотя ты практикуешь специализированное военное мастерство для женщин, все существа одинаковы. Так что если ты внимательно посмотришь, это поможет тебе. Последние несколько слов цинсио были обращены к цин Ссиань. Она вежливо кивнула и сказала: «Да, дедушка». Как только судья объявил начало боя, человек по имени Ли Ци бросился вперёд с несколькими яростными ударами. Он надеялся закончить бой как можно скорее. Он имел преимущество во всех отношениях. Чем быстрее он закончит это, тем лучше. Он начал использовать секретный навык, который передавался в семье лии «Мастерство сабли, пить из священных гор!» Этот вид фехтования был подавляющим, как будто гора падала на вас. Каждый удар и выпады сопровождали несравненно внушительную силу. Она была способна мгновенно подавить кого-либо на более низком уровне культивирования. Даже при равном культивировании было трудно защититься от этого удара, что рушился на вас, как бесчисленные горы. Большинство просто подавались тяжелым атакам. Как только Лицы овладел его саблей, Воздух наполнился свистом ветра, как будто весь оркестр играл боевую песню. Сабля у него в руках была к 500 зыней. Это было идеальное сочетание, чтобы отразить подавляющую мощь мастерства сабли Пяти Священных Гор. Если качество оружия противника было меньше, то его оружие просто развалится на части. Тефан увидел Ли наносящего удары, и взгляд его глаз затвердел. Его цвет лица изменился, он знал о тайном движении Ли Цзы. Он затянул талию и стабилизировал ноги. Обеими руками ухватился за сломанный меч. Его тело вспыхнуло потоком турбулентной истинной сущности, которая выливалась в лезвие. Встречая подавляющий удар Ли Цзы, он мог только встретиться с ним с высоко поднятой головой и со всей своей силой. Но как только Тэфэн влил свою истинную сущность в меч, сердце его слегка задрожало. Истинная сущность потекла, как будто как будто бы намного более гладко, чем раньше. Тэфэн пользовался этим мечом в течение нескольких месяцев. До сих пор, когда он вливал истинную сущность в лезвие, это было похоже на выливание воды в дренажную канаву. Меч не мог поглотить много истинной сущности – И фактически много тратилось впустую. Но на этот раз лезвие всосало его истинную сущность, вроде лихого водоворота. Гладкость поглощения была бесподобна и совсем не чувствовалось, что что-то тратилось впустую. Как это может быть? У Тефана не было времени, чтобы думать, когда сабля лицы приближалась к нему. Так что он просто закричал и поднял его лезвие вверх. С его низкосортным ударом полного уничтожения он встретил секретный удар высокого уровня Литзы, который передавался в его семье. Мастерство сабли пяти священных гор. Их лезвия столкнулись, и громкий взрыв заполнил воздух. Столкновение истинных сущностей изверглось в воздух, а пол полплощади был разбит на части. Литзы был вынужден сделать назад три или четыре шага. Но Тэфэн также был вынужден отступить на несколько шагов. Ничья. Тэфэн охнул и посмотрел на лезвие в руке. Лицо его было полно неверия. Он никогда раньше не дрался с Лидзи и только слышал о нем. После этого удара теперь он наконец-то понял, как страшен действительно был этот человек. Ранее он бы пострадал бы от некоторых легких ран, но ему удалось сохранить эту саблю под своим контролем. Он абсолютно точно знал, что это не его собственная сила увеличилась, а изменилась сила меча. Было ли это из-за символа начертания, который он купил вчера? Тэфэн точно не понимал, как надписи работали, и знал, что они могли бы усилить оружие. Тэфэн думал, что они могли бы увеличить остроту лезвия, но после вчерашнего тестирования на нескольких деревьях он не почувствовал разницы, так что он был разочарован. Он никогда не понимал, что техника надписи использует истинную сущность, чтобы повысить силу оружия. Было ли это на самом деле символ начертания подмастерья? Как она может быть настолько сильной? Несмотря на то, что он не понимал цены большинства надписей, к своем сердце он совершенно знал, что с такой силой и таким мощным эффектом невозможно было бы купить эту надпись всего лишь за 100 золотых таялей помощью всего лишь удара Ли Цзы был возвращен обратно к реальности. Этот человек справился с ударом его сабли с помощью этого сломанного лезвия и вышел даже, возможно, победителем. Этот человек был ужасающим. «Хорошо», – похвалил Циньсяо. Обычный боевой прием был в состоянии удержать в стороне мастерства сабли пяти священных гор Ли Цзы со сломанным лезвием. «Этот Тэфэн хорош, очень хорош. Мистер Муй, что вы думаете?» Муй морщил лоб и был лишён дара речи. Несмотря на то, что он и Цэн были примерно одного и того же уровня культивирования, он был также мастером начертания, поэтому его понимание сокровищ, естественно, превышало понимание Цэн В этот краткий момент удара, минуту назад, Он ясно увидел, что сломанное лезвие Тефана не менее удивительное, чем сабля лицы. И это потому, что истинная сущность, которая вливалась из этого лезвия, потрясла даже его. Как такое может быть? Глядя на поврежденное лезвие, он мог видеть, что это было сокровище невысокого класса. Может ли это быть из-за символа начертания? Мир боевых искусств, глава 20. Умение начертания. «Взрыв!» Пока мистер Муэй думал, Тэфэн и Ли Цзи еще раз столкнулись в другом ослепительном снопе искр. Оба они были жесткими и злобными воинами. Каждое из движений встречалось движением другого. Но Тэфэн опирался на сломанный меч, чтобы равномерно соответствовать Ли Цзи. И даже блеск истинной сущности, что лилась от его меча, превысил саблю Ли Цзи на сегодняшний день. В следующем столкновении Ли Цзи сделал небрежную ошибку и был посарапан мечом Тэфэна. Хотя броня Ли Цзи была также редким сокровищем, меч противника содержал опасную истинную сущность, которая проникала и проникала все глубже в его тело. Лицо Ли Цзи мгновенно стало белым, как белый пепел, и он почти выплюнул глоток крови. Даже Цэнсяо заметил, что меч был странным. Он посмотрел и Муй сказал: "Мне кажется, я недооценил этот меч. Какой ранг сокровища был бы у него?" Муй ответил: "Это безусловно сокровище более низкого ранга." Он постучал пальцами по подлокотнику, пока размышлял о возможной причине. В этот момент Цин Цинсюань, которая тщательно наблюдала за боем, открыла рот и сказала: «Учитель, возможно, на этом сокровище великим мастером был выгравирован символ надписи». мой сказал, «Я тоже подозреваю это. Я думал, кому же из мастеров это может принадлежать? Даже если меч уже был поврежден до такого состояния, для того, чтобы иметь возможность командовать такой силой?» Пока они разговаривали между собой, борьба на сцене достигла своего финала. Ли Цзы был ранен и не мог больше выступать в полсилы. Пришло время использовать шестой тип мастерства сабли Пяти Священных Гор. Он только что узнал этот навык и сохранил его в качестве своего убийственного движения в финальном матче. Но сейчас у него не было выбора, кроме как использовать его. Иначе в противном случае он потерпит поражение. Лидзи пересек свою саблю на его груди, и истинная сущность внутри него начала грохотать, когда он сказал. «Тэфэн, я признаю вашу силу. Вы настоящий мастер. С вашими обычными боевыми навыками вы подтолкнули меня к тому, чтобы задеть мою гордость и использовать мой сильнейший удар. Но это закончится прямо сейчас. Будьте готовы встретить мой последний удар». «Черный дракон спустился с гор». Ли Цзы вскрикнул, когда он наливал полноту своей истинной сущности в его саблю. Черная сабля вдруг осветилась блестящим и надменным оранжевым светом. Ли Цзы поднял саблю высоко над его головой и направил ее на Тафена. Затем полоснул вниз в ожесточенном ударе. В этот момент несколько ужасающих и слабых оттенков появились в воздухе. Это были когти черного дракона». Ему уже удалось сформировать оттенки черного дракона. Этот Лидзи действительно был успешен в сабельных искусствах семьи Ли. Для Тэфэна будет невозможным противостоять этому удару. Когда черный дракон бросился к нему, Тэфэн знал, что это самое сильное движение Лидзи. Хотя черный дракон содержал энергию, которая испугала бы большинство воинов. В этот момент Тэфэн ничего не чувствовал в своем сердце, кроме как несравнимое спокойствие. Без малейшего намека на страх он схватил свой меч обеими руками. Он чувствовал огромное боевое намерение от меча, как если бы это был его старый друг. «Твою мать, ты думаешь, что ты выиграл? Но я буду победителем!» Сердце Тефена отказалось от всех ненужных мыслей. Он издал громкий рев, который расколол воздух и отправил каждую последнюю унцию оставшейся истинной сущности в его меч. Истинная сущность в лезвии была почти до краев. В это время внезапно оно вспыхнуло с подавляющей силой. Ослепительно яркий свет излучался во всех степенях, когда вулкан истинной сущности вспыхнул в этом мече. Он превратился в блестящую радугу, что направилась вперед, как пылающий метеор, прямо к теням черного дракона. Подавляющий всякого соперника, подавляющий всех врагов, подавляющий все творения. Это был прием подавляющая руна, множественный жесткий удар. Взрыв! Произошел огромный взрыв, и произошло непостижимое. Оттенки черного дракона были разрезаны пополам лезвием Тафена. Ли Цзы отбросила за сцену. Глаза Циньсяо загорелись, когда он увидел эту сцену. Истинная сущность была сжата в реальность. Как это было возможно? Этот яркий свет был явно истинной сущностью. Но чтобы так использовать истинную сущность, требуется по меньшей мере ступень сокращения пульса. Тэ Фэн был только на границе закалки кости. Так как? В это время на поле, как только Лидзи был выброшен со сцены, Тэфэн рухнул на колени. Его истинная сущность была полностью израсходована. Он поддерживал себя этим мечом, пока он вставал на колени. Оба глаза смотрели с благоговением на пламя, которое было видно на надписи символа. «Этот символ! Помог ли он ему?» Он протянул руку и нежно погладил надпись пламени шириной в один дюйм. Поток боевого духа непрерывно передавался из надписи, и Тэфэн чувствовал близкую, очень близкую, почти семейную связь с ним. Главный судья выпрыгнул на сцену и объявил победу Тэфэна. Это было потрясающее расстройство. Талантливая и восходящая звезда Ли была разбита Тэфэном. Цинь вдумчиво посмотрел на Тафана и сказал мой Кажется, я был прав только что. Как истинная сущность изменила форму. Как Тафан сделал это? Это, вероятно, не было каким-то боевым приемом. По-видимому, так. Муи сделал глубокий вдох. Его глаза показали следы шока. Он сказал. Если я не ошибаюсь, то это умение надписи символа. «Надписи могут изменить поток истинной сущности и разослать навыки. В Небесном Королевстве Удачи такие методы были почти все утеряны». мастерству надписи Циньсяу был ошеломлен. Он не полностью понимал навыки начертания, но он видел их раньше. 80 лет назад, когда он командовал армией в войне с Королевством Солнца Востока, он боролся со своими генералами, и видел навыки надписи символа в то время. Кто бы мог подумать, что после 80 лет он увидит их еще раз. Он думал об этом, а потом сказал солдату, «Передай приказ, пусть Тефан придет ко мне». «Да». Тефан не думал, что маршал Цинь будет просить увидеть его лично. Это было действительно самой большой честью. В обычных обстоятельствах Военнослужащие не имеют квалификации, чтобы увидеть маршала Цинь непосредственно. Несмотря на то, что он прошел через бесчисленные ситуации на грани жизни и смерти, но как только он увидел маршала, чрезвычайно тяжелая волна давления заставили его встать на колени. Он сказал, «Тэфэн приветствует маршала». «Встань», – помахал Циньсяо, – «я позвал тебя сюда, чтобы задать вопрос». «Откуда пришел твой меч?» «Докладываю маршалу. Три месяца назад он был взят у противника после боя». «Эммм... дай мне взглянуть». «Да». Тэфэн представил свой меч. Цэн Сяо щелкнул пальцами по лезвию, и ясный звук раздался в воздухе. Хотя он был долгим, он мог сказать, что имелся след дисгармонии. Меч был хорош, но он был сломан. Циньсяо показал меч Муи. Муи держал меч в руках и вперил свой взгляд на гравюру пламени. Он протянул руку и коснулся надписи. Он закрыл глаза, пока он воспринимал силу души. Муи стоял неподвижно в течение очень долгого времени. Он не сказал ни одного слова, но Циньсяо терпеливо ждал. По прошествию приличного количества времени Муи наконец открыл глаза. Он повернулся и разрешил Цинь Синь подержать его. Это было невозможное для нее – сказать что-нибудь о нем. Но он только хотел, чтобы она смогла почувствовать работу этого мастера. Цинь Синь держала меч у ее тела и разрешила ее силе души погрузиться в гравировку символа пламени. Потому что она была настолько сосредоточена, ее пара элегантных бровей не могла не дергаться слегка. Каково это? спросил муи цин Ссинюань.Цинюань ответила: Таланта Сенсюа недостаточно. Я только почувствовала, что она была полна несравнимых таинственных символов и линий. Он должен исходить от руки мастера Муи сказал: « Это нормально, чтобы не быть в состоянии сказать. После того как надпись закончена, тайные символы и руны будут скрыты в сокровище. Это трудно увидеть, особенно с такой сложной и запутанной надписью. Поразительно. Но только бы если бы было ещё, чем я мог бы узнать больше секретов. После того, как мой сказал это, Тэфэн сказал. «Докладываю маршалу, Тэфэн купил эту надпись символа в магазине. Существовали две для продажи, но, к сожалению, я только купил одну. Если у мастера мой есть потребность, я пойду в магазин, чтобы купить ещё один». «М-м-м?» mm -hmm. был поражен. «Ты купил эту надпись? Ее не было первоначально на мече?» «Да, я лично выгравировал ее вчера». Муи услышал слова Тэфэна и сразу же был взволнован Он спросил, «Где вы купили его?» «На городской площади». «Городская площадь?» Муи приостановился. В его понимании товары там были не более одного или двух сотен золотых тайлей. Как бы они продавали надпись символа, кроме того, с учетом прошлого Тэфэна, как он мог себе это позволить? Поэтому мой сказал с некоторым сомнением. «Ваша семья обычная, насколько я знаю. Как вы могли себе позволить такую дорогую надпись символа?» Тэфэн заколебался, а затем сказал правду. «Это в то время, когда я купил его, он был отмечен в 100 золотых тайлей». В конце концов, я был просто в состоянии себе это позволить. Одну со? Сколько это было? Обычные спокойные глаза Муи расширились, как блюдца, и он задыхался. 100 золотых таэлей? Это продано за 100 золотых таэлей? Мир боевых искусств, глава 21. Символ, начертанный учеником. Тефан не ожидал, что Муи отреагирует в таком духе. Он сказал, «Да, сто золотых тайлей». Городской лавочник на площади сказал, что эта работа была сделана учеником. «Учеником? Чёрта с два!» Муй удивился, но подумал, что это было невозможно для ученика-мастера начертания. Должно быть, лавочник допустил ошибку. Но кто будет настолько глуп и расточителен, чтобы просто упустить золото таким образом?» Это действительно было ошибкой взять надпись от великого мастера, который стоит несколько тысяч золотых таэлей, и продать его, как качан капусты. Веди меня в это место. Да, сэр. Затем мистер Мой взял Цинь Синь Сюань вместе с ним, и под руководством Тэфэна они уехали на повозке, запряженной лошадьми, прямо на городскую площадь. Конный экипаж усадьбы Цинь не мог быть известным каждому во всем городе Небесной Удачи, но большинство признали четырех белоснежных белых лошадей, что тащили экипаж. Когда они проезжали по улицам, пешеходы останавливались, чтобы посмотреть на них и отходили в сторону, когда экипаж проезжал мимо. Это было данью уважения маршалу Цинь. Яркий летний день принес с собой ленивый настрой. Он сделал все тело человека слабым и вялым, и не желающим двигаться. В торговом центре городской площади жирный лавочник, который видел Лин Мина раньше, сидел в кресле-качалке у входа. Он лежал с веером, сделанным из листьев, лежащим на его лице, и дремал. Сегодняшняя торговля протекала немного вяло. Поэтому толстяк рассматривал вопрос о закрытии в этот день немного раньше. Но в этот момент он услышал четкий удар копыт, который разбудил его. Он неловко открыл глаза и подумал о том, чтобы сделать выговор этим людям. Разве они не знают, что лошади не допускаются на городскую площадь? Однако, как оказалось, когда он повернулся на звук, он увидел сразу четыре белоснежные лошади чистокровной породы рысаков, а также символ золотого щита. Он почти выпал из своего кресла. туконный конный экипаж военных кварталов!» Толстый лавочник поспешил встать. «Зачем кто-то из военного квартала пришел на городскую площадь?» Он задавался этим вопросом, но затем был поражен как быстро эта коляска остановилась перед его собственным входом. «Боже мой! Что это?» Хозяин экипажа шел в его собственный магазин? Когда занавес экипажа был снят, толстый лавочник увидел старика и красивую молодую девушку, которые выходили. Его поджилки начали трястись. «Мистер Муи? Мисс Цинь? Зачем эти две известные фигуры города небесной удачи?» Эти живые будды решили приехать в его маленькую лавку. "Это место?" спросила Цинсюаньфана, когда она услышала, что надпись символа была в продаже. Она также была наполнена волнением. У Цинсюань Цин был огромный интерес к надписи с детства, а после просмотра Боя Тафена и Лицы она жаждала узнать технику этой надписи и именно здесь. Сказал Тэфэн, введя их ко входу. Вместе с Циньсиньсюань и Муи они вошли в магазин. Жирный лавочник обладал телом фрикадельки, но он по-прежнему стоял прямо, насколько он мог, как будто его прислонили спиной к стене. Он не смел даже дышать тем же воздухом, что и его двое именитых гостей. «Лавочник, я вчера купил надпись символа, ты помнишь?» Тэпфэн был на пятом уровне трансформации тела. Кроме того, он был похож на ходячего стального голема. Все его тело было покрыто шрамами, как будто он пришел из какой-то далекой и опасной битвы. Естественно, он произвел глубокое впечатление на лавочника. Лавочник кивнул. «Я помню, это было надпись символа подмастерья за 100 золотых талей». Жирный лавочник боялся. Была ли какая-то проблема с надписью символа подмастерья? Если были какие-то проблемы, и эти люди пришли за расплатой, то не было ничего, что он мог бы сделать, кроме того, что лечь и умереть. Дерьмо! Он не должен был позволять этому мальчику арендовать место, но все-таки это была только надпись символа уровня подмастерья, второсортная вещь. Зачем бы кто-то из военного квартала подмастерья Был заинтересован в этом. «Я слышал, у вас есть еще один. Где он?» Нетерпеливо спросил Муи. Толстый лавочник указал на полку в углу, где был зажат за стеклянной панелью грубый желтый лист бумаги. Муи сделал три шага и достиг передней части полки. Он поднял стекло и затем осторожно взял бумагу с символом в его руку, как ребенка. Он почувствовал колебания силы души которые пришли из бумаги, а затем втянул холодного воздуха. Его глаза были полны недоумения. «Все в порядке, мастер?» Цинь синь спросила, когда подошла. «Это надпись символа». мой сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться. Он даже не мог поверить в то, что он говорил. «В этой надписи сила души, которая не может превышать третий этап преобразования тела. Это...» «Может быть, даже ниже!» Цинь Синь почувствовала, что ее сердце подпрыгнуло. Она взяла бумагу для символов и также осмотрела ее своей силой души. Это действительно было так, как он сказал. Когда Тэфэнь сказал, что надпись символа была работа ученика, Цинь Синь не верила, что это возможно, и предположила, что он был обманут. Но теперь ее теория была опровергнута. «Немыслима!» Она сказала, «Возможно ли, что мастер начертания намеренно подавил свою истинную силу до третьего уровня трансформации тела и создал этот символ?» Муи ответил, «Ступень сокращения пульса и стадия хаотянь имеют совершенно разные качества силы души, чем те, что в нижних уровнях трансформации тела. Мало того, что безмерно трудно их подавить, но это также может причинить вред себе». «Мало того, не существует никакой необходимости или выгоды делать это, но это также бы снизило качество надписи символа. Я действительно не могу понять мысли старца, который создал его». Жирный лавочник слушал обсуждение символа этими двумя и почувствовал, что его мозг замкнуло от всех противоречивых эмоций. Он первоначально думал, что надпись символа имела некоторый дефект, они пришли, чтобы разобраться с ним. Но послушав этих двух, казалось, что надпись символа имела какое-то значение, поэтому они пришли, чтобы исследовать. Это мистер Муи. Он был одним из трех ведущих мастеров начертания во всем Небесном Королевстве Удачи. Даже он был потрясён тем, насколько сильна надпись этого символа. Жирный лавочник почувствовал укол сожаления. Если бы он знал об этом раньше он бы не продал их по такой низкой цене. Но те бумаги с символами были проданы каким-то потрёпанным на вид юнцом. Как ему удалось получить такую лютую надпись символа? «Лавочник, вы помните, кто принёс надпись этого символа?» «Да, да, конечно, помню». Толстяк поспешно кивнул. «Мальчик около 15 или 16 лет. В обычной одежде принёс его. У меня даже есть его адрес». Когда толстый человек сказал это, он тут же начал быстро листать свою книгу записей. Торговый центр всегда держал книгу для сохранения контакта, чтобы они могли доставить деньги с продажи после вычета комиссии. 15 или 16-летний юнец. Как только Цинь Синь услышал это, ее ум бешено заработал. Ее первой мыслью было, что это Лин -мин. Тот молодой мальчик, который так сильно впечатлил ее на кафедре цитры, был ли это он? Преобразование тела третьего уровня или ниже, надпись подмастерья, это, было ли это возможно, что это он? Учитывая эти возможности Цинь Синь почувствовала, что ее сердце трепещет. Если это было бы правдой, то термин «гений» было бы недостаточно, чтобы описать его, он может быть описан только как чудовищный талант, встречающийся один раз в жизни. Жирный лавочник трясся, когда он бросился, чтобы узнать адрес. Он посмотрел на полке серийный номер и заикался, когда говорил П -п -п павильон Великой Чистоты, этот мальчик живет в павильоне Великой Чистоты, вот адрес, который он записал». «Павильон Великой Чистоты? Идемте», – сказал Муи. Как только они сели в экипаж, Цинь Синь сказала с некоторым беспокойством. Этот адрес был оставлен 8 дней назад. Я не знаю, по-прежнему ли он находится в павильоне Великой Чистоты. Люди обычно не остаются там слишком долго. Цинь Синь предположила, что Лин Мин был гостем там. Павильон Великой Чистоты был одним из самых роскошных ресторанов города Небесной Удачи. Там был праздничный зал и много номеров. Но в обычных условиях он был только для временного пребывания. Мир боевых искусств, глава 22. Сила и утонченность. В эти дни Лин Мин практиковался в разделке обратной тупой стороной ножа. Он взял половину из 95 золотых и использовал их для приобретения лекарств. Теперь, когда он тренировался... Он был в состоянии оставить каждым ударом выемку в железном дереве глубиной в семь дюймов. Его сила была не менее полторы тысячи дзиней. цинь, -цинь сказала, «В этом нет необходимости. На этот раз мой мастер и я пришли сюда, чтобы найти кое-кого». «О, чтобы найти кого-то?» «Да, я слышал, у вас здесь остановился мальчик пятнадцати или 16 лет». Он такого же роста, как и я, и фамилия его Лин, сказала Цинь Синь только фамилию Линь Мина, потому что это была обычная практика для гостей комнаты регистрировать только фамилию. Например, господин Лин. Цинь Синь предположила, что лин Мин может быть даже со своим мастером. Если да, то регистрация будет не на Лин. 15 или 16 лет, юнец?» Сестра Лан подумала об этом, потом спросила Сяо Лянь. Если у нас молодой человек, который бы недавно остановился здесь?» Сяо Лянь покачал головой и сказал. «Я не помню, но я проверю журнал регистрации, чтобы найти». После того, как Сяо Лянь ушел, сестра Лан развлекала цин Синь и Муи, когда они присели. После определенного периода времени Сяо Лянь вернулся и сказал. «Я проверил журнал регистрации и не увидел ни одной записи о молодом человеке, поселившемся последнее время». Павильон Великой Чистоты был заведением, в основном посещаемым профессионалами и фигурами высшего уровня в бизнесе. Они, как правило, пожилые люди. Было очень мало семей, которые приходили сюда, и, конечно, гораздо реже сюда приходили молодые люди». Мои нахмурился и сказал... И за последние 10 дней? Как? Восемь дней назад молодой человек был в павильоне Великой Чистоты. Сестра Лан серьёзно задумалась об этом и сказала. В нашем павильоне Великой Чистоты остаётся мало молодых мальчиков или девочек. Может быть, если вы ищете кого-то с фамилией Лин, на нашей кухне есть один, и он здесь уже месяц. Но он не может быть тем, кого мисс Цинь ищет. Сестра Лан подумала, что Цинь Синь и Муи пришли искать младшего некой аристократической семьи. Хотя Лин имел интересную историю на кухне до сих пор, его семья была обычной, его культивирование боевого искусства не было высоким. Он не должен был иметь никаких дел с теми, кто из военных кварталов. «Кухня?» – сказала Цинь Синь с оттенком удивления. «Ммм...» «Он разделщик. Он очень ответственный молодой мальчик. Это работа, где он режет мясо». Сестра Лан увидела, что цинь синь не знала, что включает в себя разделка, поэтому она объяснила ей. «Нарезка мяса невозможна». Муй услышал это и не питал никаких надежд. Как мог многоуважаемый мастер начертания быть раздельщиком мяса? Но цинь синь не сдавалась – Она уточнила, как он представился. «Я не очень уверена. Он говорит очень мало. Мы знаем только, что его фамилия Лин. Он должен работать на кухне в это время. Хотите посмотреть?» м, -м видите?» кивнула и встала. Она следовала за сестрой Лан и прибыла на кухню павильона Великой Чистоты. При открытии двери цинь синь почувствовала, как поток горячего воздуха и пара окружил ее. Это было в конце лета, и соединенная с теплом кухни, жара была невыносимой. цинь синь просто вращала ее силу души и отбрасывала сухой, ошпаривающий воздух и вошла в кухню вместе с сестрой Лан. На кухне повара пораскрывали свои глаза в изумлении. Челюсть некоторых молодых мужчин почти достигла пола. В павильоне Великой Чистоты было много уважаемых гостей, приходящих и уходящих, так что эти официанты и повара имели богатый опыт и знания о том, кто имеет важное значение. Многие из них признали цинь и не поверили своим глазам. В целом в городе небесной удачи не было никого, кто бы не слышал ее имени или не знал о ее выдающемся таланте. Зачем она пришла на кухню, павильона Великой Чистоты. Сестра Лан наконец остановилась и указала на комнату в непосредственной близости от угла кухни. Вон там. Кухня павильона Великой Чистоты была очень большой. И Лин Мин работал в своей маленькой комнате. Он нарезал мясо свирепого зверя здесь и затем его отправляли в морозильную камеру для хранения. Дверь открылась, и Цинь Цинь заглянула внутрь, Она могла видеть только юношу в паре зелёных штанов. Его маленькая мускулистая верхняя часть спины была обнажена, и он держал обыкновенный нож для костей, когда он врезался в тело свирепого зверя. Спина юноши предстала перед Син Син -сюань. Сзади молодой человек. Обладал симметрично развитой мускулатурой и подтянутой осанкой с кожей загорелого от солнца, со здоровым блеском от физических упражнений. Возможно, именно из-за кухонного тепла, или, может быть, это было потому, что мальчик занимался тяжелой работой, его спина была полностью покрыта крупинками пота, и она испускала мощнейшее ощущение силы. Был ли он линьмином? Цинь Синь Сюа не была уверена, поэтому она приблизилась на несколько шагов. Она увидела профиль молодого человека, Это было молодое и нежное лицо с решительным выражением. На первый взгляд это не было заметно, но приглядевшись немного дольше, оно может заставить сердце трепетать и оставить ощущение, что это была незабываемая величественная персона. Несмотря на то, что она видела только небольшую часть его лица, Цин Синь узнала этот целенаправленный и острый взгляд, и который начал перекрываться с изображением линмина из отдела цитры. Она не знала, почему, но это вызвало путанность в ее мыслях, и легкое покраснение подкралось на ее шею. Она не могла осознать сцену перед ней, изысканная надпись символа, что требует точного управления силой души и тонких нежных прикосновений. И кто-то, как этот молодой человек, который в варварски резал мясо животных, Эти два совершенно противоречивых понятия появились в одном и том же мальчике. Сложная и загадочная благородная красота и простая сила в контрасте друг с другом подарили ее сердцу чувство, что ее сердце оборвалось. В этот момент Лин Мин обернулся. На кухне было много людей, снующих туда-сюда. И когда линмин практиковался, он часто игнорировал окружение, но он почувствовал разницу с когда кто-то наблюдал за ним. Возможно было, что кто-то пришел посмотреть на него, но как только он увидел, что это была Цинь Синь он растерялся. Цинь Синь Почему она пришла в павильон Великой чистоты Из-за него? Цинь Синь отметила простой нож в руке Лин Мина. Это был нож для костей, длинной меньше, чем фут. И не было бы ничего особенного в этом. Но что удивило Цинь Синь «Так это то, что Лин Мин неожиданно использовал обратную сторону ножа, чтобы разрезать мясо?» «Это... это было на самом деле...» Ее взгляд переместился на куски мяса, которые нарезал Лин Мин. Куски были последовательными, даже аккуратными. Были ли они сделаны с использованием обратной стороны ножа? «Мисс Сэнь, ты искала меня?» – спросил Лин Мин. Он увидел Муи сзади, и его сердце сжалось. Этот старик вызвал у него ощущение абсолютной силы, как будто какая-то невидимая и постоянная сила давила на него сверху вниз. Он был, скорее всего, топ-гигантом, возможно, мастером в стадии сокращения пульса или даже на более редком этапе хаутянь. "Маленький братец, ты Линмин?" спросил старик Линмин с улыбкой на лице. Лин Мин кивнул, он не мог ничего скрыть от мастера на этом уровне. Он предположил, что это было из-за продажи двух надписей-символов, но это было доведено до сведения этого старика. Несмотря на то, что он уже предполагал, что надписи-символов привлекут внимание других, он не думал, что это произойдет так быстро. Такого рода обстоятельства могут быть везением, но это также может быть и бедствием. Если бы это была удача, то цены на его надписи и символов резко возрастут, и в престиже, и в цене. И он сможет получить целое состояние. Он мог бы его использовать, чтобы купить некоторые лекарства для культивирования. Но если это было бедствием, то потому, что его сила была низкой. Он был похож на носорога, за которым бы охотились и убили бы его за рога. Лин Мин не имел возможности защитить себя, и даже может быть помещен под домашний арест, некоторыми представителями, и вынужден будет создавать надписи символов в течение всего дня. Перед тем, как Линмин Мин вошел в аукционный дом, он рассматривал все эти моменты. Он думал об изменении его личности и внешнего вида, но он не знал никаких приемов, чтобы это сделать. И к тому же, ему было всего 15 лет, так что любая иллюзия могла бы быть легко уничтожена. Рано или поздно его навыки начертания привлекли бы внимание и возникли бы серьезные силы, заинтересовавшиеся им. Он был просто маленьким мальчиком на первом уровне трансформации тела и не имел серьезной поддержки от семьи. Используя некоторые дешевые фокусы, чтобы скрыть себя от сильных мира всего, он ничем бы не отличался от какого-нибудь дебила, несущего чушь. Поэтому Лин Мин не планировал скрыть свою личность и подумал о другом. Глава 23. Сянь-Тянь. Врождённая фаза. Лин Мин знал, что было бесполезно скрывать, кем он был. Таким образом он решил, вместо того, придумать личность мастера для того, чтобы разрешить любые вопросы. Методом начертания невозможно было самостоятельно научиться, тем более в таком молодом возрасте. В глазах разумного человека... Было наиболее вероятно, что Линмина поддерживает какой-то легендарный мастер начертания, даже если этот персонаж на самом деле не существует. Конечно, были и риски. В мире много сумасшедших людей, некоторые из которых даже игнорировали бы существование такого человека. Если бы Линмин встретился с таким человеком, он был бы в опасности, но Линмин не бежал от таких рисков. Вместо того он сталкивался с ними лоб в лоб. Он культивирует боевые искусства. Как он может бежать от чего-то только потому, что был риск подвергнуться опасности? Если бы он боялся каждой тени и полумрака, то для него не было бы возможности достичь пика военного пути. Муи увидел, что Лин Мин встревожен, и он сказал всем позади него «Уходите». Быстро все оставили эту небольшую комнату, включая Тэ Вскоре остались только Муи и Цэнь Сэнь Сюань. Муи распространил силу своей души, и что-то типа невидимого пузыря окружило всю комнату. «Маленький братец, у меня нет никаких недобрых намерений. Это просто моя печать. Благодаря ей никто не будет в состоянии услышать то, что мы говорим. Я просто хочу спросить тебя» и тот, кто создал эту надпись символа, с выгравированным пламенем. Это была традиция мастера начертания иметь свой собственный персональный образ, который бы он использовал на надписи символов. Он определял то, кем они были и представляли духа за их надписью. Линмин был бушующим пламенем, которое представляло его желание идти по военному пути. Ссинюань затаила дыхание. Широко распахнутыми глазами и немигающим взглядом, она ждала его ответа. Лин Мин поколебался, кивнул и сказал «Это был я». Так как он решил действовать, он будет делать это так тщательно и завершенно. Только тогда он будет в сильной позиции, и другие верили бы, что таинственный хозяин за ним был легендарной фигурой, которую нельзя обижать. Несмотря на то что они уже ожидали это, услышав утверждение Лин Мина, Муи ахнул. И в частности, глаза Цинь Синь расширились от шока. Она также занималась надписью, так что она знала. Она знала, что это было безмерно трудно стать мастером начертания в нежном возрасте 15 лет. Цинь Синь поняла, что на каждую гору всегда найдется более высокая. Небесное королевство удачи было лишь небольшим государством на целом континенте разлива небес. Если она была бы талантлива и сама считается лучшей здесь, если бы она уехала в другие страны, то, возможно, она будет только одним из бесчисленных талантов. Но Цинь Синь до сих пор не покидала страну. В конце концов, даже в нескольких окружающих странах она была талантом номер один. Не было ни одного современника вокруг неё, который бы мог бы сравниться с одной её десятой. Шестой ранг военного таланта, в дополнение к таланту начертания, который был непровзойдённым в Небесном Королевстве Удачи. Цинь Синь была действительно благословлена небесами и не имела себе равных среди представителей её поколения. Она никогда не чувствовала ни грамма разочарования в её возрасте, Так что Цинь Синь Сюань выросла с уверенностью в себе и высокомерием. Но сегодня она вдруг была побеждена юношей того же возраста. Несмотря на то, что его сила была меньше, чем у нее, его талант и способности и достижения в надписи опередили ее на много миль. Что касается техники начертания, можно сказать, что она была как маленький птенец, который не научился лететь и он был парящим орлом, который парит в небе. Разница была просто слишком большой. Она была расстроена, но Цинь Синь не была подавлена и не потеряла всякую надежду. Она была на самом деле взволнована, потому что теперь она нашла цель. Она могла бы стремиться к улучшению себя. Для этого молодого мальчика Цин Синь была полна любопытства. Она также надеялась, стать его другом и сравнивать себя с ним в будущем. Она могла бы извлечь уроки из этих обменов и в дальнейшем увеличивать свое понимание методов начертания. Но она вспомнила, что перед тем ее приглашение было отклонено. Цинь Синь чувствовала себя обиженной. Девушки были, естественно, тонкокожими, застенчивыми и гордыми. Красивые девушки из аристократических семей все были такими. Даже если в ее сердце она хотела стать его друга, но из-за того единственного раза она была не в состоянии взять инициативу в свои руки, чтобы вновь пригласить его. После того, как Муэ услышал ответ Линмина, ему наконец удалось успокоить в себе чувство недоверия, которое он испытывал. Это действительно было невероятно. Изначально он догадался, что создатель надписи символа не имел культивации, что превосходило бы третий уровень трансформации тела, но оказалось, он был неправ. Культивирование линмина было только на пике первого слоя, но из-за его прочной основы и плотности, и точности силы его души, все это создавало иллюзию того, что он был выше, чем есть на самом деле. Из-за этой плотной силы души он боялся, что этот юнец практиковал руководство высшего уровня боевых навыков, Именно то, что было бы доступно только самым древним и мощным из кланов. Более того, этот мальчик был очень усердным и преданным. Например, он только что нарезал свирепого зверя тыльной стороной ножа. Возможно, этот молодой мальчик пришел из древнего рода или имел поддержку верховного мастера. Думая об этом, Мой глубоко вздохнул и спросил почтительным тоном. «Простите за вопрос, могу ли я попросить вас назвать имя вашего уважаемого мастера?» Муи имел высокую и отчужденную позицию в Небесном Королевстве Удачи. Даже если бы он подошел к императору, ему не нужно было бы преклоняться. Но и этого уложительного выражения было достаточно, чтобы увидеть глубокое благоговение и почитание, что он имел для этого высшего и таинственного мастера Линмина. Линмин сказал... «Это...» «Извините, старший, но мой мастер сказал мне однажды, что говорить его имя запрещено. Правда в том, что мои родители теперь знают, что я сам подмастерье у мастера. Когда мне было 12 лет, мой мастер нашёл меня и научил меня некоторым навыкам». Лин Мин жил в зелёном тутовом городе с детства, так что это было легко проверить. Он выдал настолько мало информации... «Чтобы не попасть под подозрение», – Муи сказал. «Я прошу прощения за то, что был груб на словах. Для старца такого высокого мастерства, что совершает поездку по всем четырем углам мира, так что трудно разглядеть их местонахождение». «Я не должен был спрашивать так опрометчиво. Это просто...» «Техника начертания маленького братца была настолько выдающейся, что вряд ли будет принадлежать кому-то из Небесного Королевства Удачи. Скорее всего...» Это кто-то из древней секты. Муи сказал, что он не хотел спросить, кто был мастером Линмина, но он все еще мутил воду и хотел спросить какую-то информацию. В конце концов, трудно было увидеть легендарного мастера. Увидеть его хотя бы раз. Если кто-то и видел, то возможно это было их неповторимым везением. В течение очень долгого времени Муи уже торчал на пике границы Хаотянь. Он всегда хотел пройти порог к следующему этапу. Но без руководства единственный шаг – просто непроходимый овраг. За годы истории Небесного Королевства Удачи было много мастеров военного дела на ступени сокращения пульса, и среди них было много талантов, которые даже оказывались на этапе Хаутянь. Тем не менее, не беря во внимание несравненные таланты, которые вошли в седьмую главную долину, то в Небесном Королевстве Удачи не было ни одного прирожденного мастера. Если шаг из закалки кости к ступени сокращения пульса был маленьким ручейком, который нужно перейти, то путь от Хаотянь к Сантьянь был похож на пересечение бушующего океана. Если кто-то не зависел от секты, то был в зависимости от собственного мастерства и личных открытий возможность выйти на ступень Сантьянь, Была близка к нулю. Для Мои было уже слишком поздно, чтобы войти в секту. Его единственная надежда была в том, чтобы встретить могучего старца, который был бы в состоянии дать ему одно указание или два. И таким образом также дать ему надежду на то, что он может в один прекрасный день помечтать о восхождении на сян -тянь. Он не стремился в конечном счете выйти на сантянь, Он только хотел знать направление, чтобы ему дали цель, так, чтобы он не оставался в неведении и не потерялся бы до конца своей жизни». Лин Мин сказал, «Мой хозяин – затворник, но он как-то сказал, что он вступил в секту». После того, как мой услышал это, он почувствовал немного зависти. Ему посчастливилось войти в секту, но мастер Лин Мина уже покинул свою секту, он сказал, Культивирование вашего хозяина должно быть очень высоким, если он оставил свою секту, чтобы отправиться в путешествие. Он, вероятно, достиг предела некой высокой границы. Возможно, он был выше, чем Сянтянь. Для Муэ Сянтянь был неизмеримо далеким идеалом. Для мастеров военного дела, которые не были в секте, не говоря уже о Сянтянь, этапы над ней должны были быть еще более невообразимыми. Услышав вопрос Муи, Лин Мин наконец-то понял намерение этого старика. Его интерес к этому так называемому «мастеру» был очень сильным. Его взгляд был на пределе и серьезен. Должно быть, он искал ответы на некоторые вопросы для его собственного культивирования. Это было очень трудно практиковать себя в конце концов. Муи был в таком пожилом возрасте, он, вероятно, достиг своих пределов. Думая об этом... Лин Мин рассмотрел воспоминания во фрагменте Души Старца. Эти воспоминания, хотя там были некоторые воспоминания о культивировании боевых искусств, они были не завершены, но это не имело большого значения, так что было легко сказать о паре вещей. Лин Мин сказал, я не знаю на какой границе мастер, но мастер сказал однажды, что военный путь делится на две основные части, теперь он рассматривает вторую часть. «Ой, какие две части!» Глаза Муи загорелись. Он боялся пропустить даже одно единственное слово. Ибо он знал, что возможность слушать слова из уст старшего была поистине драгоценной. Глаза Цинь Синь были такими же яркими, и она не моргала, когда слушала Лин Мина с благоговейным вниманием. Глава двадцать четвертая. Понимание. Лин Мин сказал. Боевые искусства делятся на две основные части. Во-первых, культивирование военного пути, а затем понимание принципов, чтобы достичь просветления. Для того, чтобы культивировать военный путь, нужно культивировать тело. Для того, чтобы просветить себя, нужно культивировать душу. Учитель часто говорил, что жизнь была бескрайним морем горечи. Культивирование было путем прохождения через воды – Для того, чтобы культивировать тело, нужно было построить лодку, которая может пересечь море. И культивировать душу значило создать весло, чтобы переместить лодку. Если не культивировать тело, то лодка не будет устойчивой или сильной. Шторму будет легко опрокинуть ее. Если не культивировать душу, то мотивации и воли не будет достаточно. И даже если предопределенная смерть близка, то не будет возможным прибыть на дальние берега. Но культивирование тела и культивирование души – это разница в переходе от хаотянь к врожденной стадии. Перед хаотянь мастер военного дела будет культивировать тело. После того, как он достигнет врожденной стадии, мастер военного дела будет культивировать душу. После врожденной стадии культивировать душу Как только Мой услышал это, он был поражён. Он почувствовал, что сейчас он упадёт в обморок. Неудивительно, что все эти годы, которые он практиковал, на самом деле, он не мог сделать этот крошечный шаг. Он понял, что он двигался в неправильном направлении всё время. Он не представлял себе, что врождённая стадия походила на это. Он пробормотал. «А что, есть смысл врождённой стадии?» Линмин сказал, «Учитель однажды сказал, что ответ заключается в том, как ребенок дышит в утробе матери. Он сказал, что когда люди и младенцы в утробе матери, они не могут дышать через нос или рот. Они должны зависеть от матери, что дает им средства к существованию только через их связь. Вот как они дышат. Это характеристики врожденной стадии. После того, как рождается человек» то, что он может дышать через нос и рот. Этот житейский воздух наполнен примесями, которые постепенно накапливаются. Это характеристики хаотяня. Во врожденной стадии душа входит в состояние несравненного спокойствия и мира. Тело изменяет способ, которым оно взаимодействует с окружающим миром, и душе становится известно о мире и умении общаться с природой. Она даже может быть в состоянии привести в действие силы неба и земли силой души. Это и есть врожденная стадия. Но от хаотяня до врожденной стадии нужно отрезать корень, чтобы пройти до конца и вернуться в состояние, когда находишься в утробе матери. Так, я понимаю. Вот как это... Муй пробормотал себе под нос. Его глаза показали и восхищение, и тревогу. Этот молодой мальчик случайно бросил несколько слов, которые были сродни древнему озарению. Если этот мальчик имел эти знания, с навыками верховного уровня в врожденной стадии, то он вскоре станет мастером военного дела. Секты и кланы могли полагаться на свое наследие и древние умения. Мастер военного дела, который пытался обнаружить свой путь, не найдет возможности думать об этих вещах. Муис сокрушался. Как смешно. Только подумать, что я достиг ступени сокращения пульса в 36 лет, а затем достиг Хаотяня в 50 лет. А потом я провел 60 лет, прикладывая изнурительные усилия, чтобы войти в царство возрожденной ступени. И я был неправ все время. Все это время я шел по неверному пути. Я впустую потратил 60 лет. Плачевно. Поистине плачевно. Лицо Муи было взволновано, и все же его эмоции были сложными. Лин Мин стоял в стороне и наблюдал, как его сердце обрывалось. Этот старик не унаследовал наследия и все же хотел зайти за границы в рожденной стадии. Это было естественно безнадежно. Необходимо наследие и понимание секты, чтобы достичь этого. Но какая же секта не будет упорно оберегать свои секреты от распространения? Не только это, но от хаотяня до врожденной стадии необходимо было возвращение души в состояние нахождения в утробе матерей. Это потребовало бы самое ценное и редкое из лекарств. Эти лекарственные методы производства и редкие материалы были под жестким контролем сект, не говоря уже о простых людях. Но даже королевская семья не могла их купить. Так что, даже если Лин Мин сказал Муи эти воспоминания... Даже если он захочет использовать их для продвижения во врожденную стадию, это было просто невозможно. Поэтому Лин Мин сказал, «Старший, я буду откровенно говорить, что хозяин когда-то сказал, что если кто-то не имеет поддержки со стороны клана, даже если он получит руководство, которое позволило бы ему войти во врожденную стадию, это все равно будет невозможно». мой сказал, «Я знаю, я знаю». Просто я уже давно стремился к врожденной стадии. Это желание длинную в жизнь. Даже если я не смогу достичь исполнения этого моего желания, то, по крайней мере, позвольте мне увидеть его направление и узнать, где я был неправ. И я смогу умереть спокойно, без сожаления». Даже Муй сказал эти слова легко, то их был одинок. Лин Мин также неизбежно вздохнул с волнением. Если бы он не получил этот мистический-магический куб, то, возможно, он бы тоже был бы как Муи после достижения стадии Хаотянь. Он навсегда застрянет в попытках найти пути достижения этой иллюзорной заветной мечты о достижении области врожденной стадии и в конечном итоге держа за эти сожаления даже в момент смерти. Муи размышлял в течение длительного времени и, наконец, сказал Лин Мину, «Маленький друг, я чувствую, как будто бы мы старые друзья, даже после встречи в первый раз. Если этот маленький друг не возражает против моего преклонного возраста, я бы хотел стать хорошими друзьями с вами». Лин Мин также имел благоприятные впечатления о Муэ, который усердно преследовал путь боевых искусств всю свою жизнь. Он сказал, «Лин Мин также хотел бы стать вашим другом». «Ха-ха». «Ни один из предыдущих дней не был таким удачливым, как сегодняшний. Пойдем и устроим праздник в павильоне Великой Чистоты. Мы будем пить вино и говорить быстро и свободно. Как насчет этого, добрый друг?» Лин Мин немного колебался, а потом согласился. Он также сказал, «Старший о технике надписи. Я бы хотел попросить, чтобы старший держал это в секрете ради меня». Хотя Лин Мин создал своего воображаемого мастера, он также хотел избежать тех, которые были бы ослеплены алчностью и рисковали бы вопреки всему. Поэтому лучше помалкивать об этих методах надписи. Мой правильно угадал беспокойство линмина и сказал. Маленький братец Лин, расслабься до тех пор, пока существуют военные кварталы города Небесной Удачи. Я гарантирую твою абсолютную безопасность. До тех пор, пока младший братец встречает какие-либо проблемы, то просто пришли мне талисман передачи звука, и я буду справляться с ними лично. Насчет этого, может, теперь я и знаю все. Но почему маленькому братцу Лин приходится продавать надпись символа, а также работать в павильоне Великой Чистоты? Для практики ли это? Услышав, что Мой спрашивает об этом, Лин Мин заставил себя улыбнуться и сказал... Это из-за экономических соображений. Мастер научил меня, но никогда не давал мне никаких денег. Моя семья обычная, так что для меня этого недостаточно, чтобы культивировать военный путь. Вот как. Это должно быть путь истинного мастера военного дела. Без гнева, без экстравагантности, ни жадности, ни лени, истинные трудные условия, чтобы ковать дух. Твой мастер должно быть сознательно принял это информированное и опытное решение, так как он, естественно, имеет свои причины и правду. В таком случае, хотя я не знаю, если это идет вразрез с мнением твоего мастера, но если маленький братец Лин все же хотел бы продать свои символы-надписи, я мог бы купить их по рыночной цене. Будет ли 3000 тысяч золотых тайлей достаточно за надпись символа с выгравированным пламенем? После того, как Лин Мин услышал эту цену, его сердце чуть не выпрыгнуло из его груди. 3000 золотых тайлей. 3000 золотых тайлей, но так как у него было три надписи, это было бы 9000 золотых тайлей. Хотя Лин Мин ожидал, что его надписи символов вырастут в цене, он не думал, что он мог бы получить 9000 золотых тайлей то значит 9000 золотых тайлей ресторан семьи ленмина также был оценен в 3000 золотых тайлей если бы он мог купить этот ресторан то его родителям не придется так много работать каждый день у него бы осталось тысяч золотых тайлей и он смог бы использовать их для лекарств Он мог бы купить любые таблетки для преобразования тела или таблетки, изменяющие мышцы, и есть их как рис. Что касается кровавого гожаншеня и других лекарств, то он мог съесть один и бросить один прочь, потому что для линмина создание еще одной надписи символа будет легким делом. линмин успокоил свое волнение в сердце и сказал Муи, «Большое спасибо, старший». Муи, естественно, увидел радость Линмина. Когда Линмин был со своим мастером, он жил простой и бедной жизнью, но теперь он внезапно приехал в эту оживлённую столицу. Пятнадцатилетнему молодому человеку было трудно противостоять всем чудесам, удивлениям и сокровищам, что этот мир мог предложить. Муи сказал, «Надпись символа маленького братца Лина, естественно, по такой цене. Кроме того, пожалуйста». «Не называй меня старшей. Меня зовут Муи. Моё полное имя – Муи Джо. Просто Муи тоже отлично!» Это… Лин Мин слегка смущался, несмотря на то, что он не знал, кем был этот старик. Ему нужно было только посмотреть на уважительное отношение Цинь Синь чтобы заподозрить, что статус этого человека был высок. Но Лин Мин не был человеком, который был под влиянием условностей. «Если мой сказал, то пусть будет так». Он просто кивнул в знак согласия. Муи улыбнулся и сказал, «Син Сюань, пусть в павильоне Великой Чистоты нам выделят помещение для банкета. Я бы хотел выпить с маленьким братцем Линни». Цин молчала. Кроме того, она тщательно слушала объяснение Лин Мина о том, что значит быть на врожденной стадии. Теперь она услышала мой и сказала взволнованно, «Да, мастер». Когда сотрудники павильона Великой Чистоты услышали, что Муи устраивал пиры и попросил Лин Мина выпить с ним, каждого из них как будто кипятком ошпарила Что за человек этот Муи? Он был почетным чиновником военных кварталов, который был приглашен на службу при дворе. Мастер Циньсиньсюань был также наставником наследного принца. Наследний принц взойдет на престол в будущем, и Муи будет учителем императора. Не только это, но культивирование мой было неизмеримо глубоким, и он был также специалистом в области техники начертания, имел знания в астрономии, географии и древнем искусстве прорицания. Он действительно был выдающимся человеком. Даже император должен был отдать ему дань уважения. Но он на самом деле попросил Лин Мина, мальчишку мясника, поесть с ним еды. К тому же, как только эти двое вышли из кухни, казалось, что они говорили очень фамильярно, как будто они были сверстниками. И кто такой Лин Мин? Если бы он имел знатное происхождение, пришел бы он по своей воле в павильон Великой чистоты для работы на разделке. Как говорится, джентльмен стоит далеко от кухни. Кухня и особенно работа мясника всегда презиралась мастерами военного дела и учеными. Лин Мин имел навыки разделки, которыми они восхищались, но было трудно сказать, что это была изысканная работа. «Да что же за прошлое у этого измельчителя свиных ребрышек маленького Лина?» «Я действительно не знаю». Два официанта, которые обсуждали гостей, не могли не общаться между собой, в то время как они прислуживали. Они оба были сотрудниками, преданными своему делу, которые обслуживали гостей на высоком уровне, и каждому было около 20 лет, с выдающимися взглядами, а также опытными в искусстве поэзии и живописи. Они впервые увидели Муй и Циньсиньсюань, входящими в павильон Великой Чистоты, и были в шоке. В конце концов, этот тип почетных гостей был редким. И как только это произошло, Была обещана награда в 10 золотых тайлей за хорошее обслуживание, которое было бы эквивалентно двухмесячной заработной плате, но они на самом деле не думали, что они пришли из Кадлинмина. Праздничные блюда были простыми, но с очень изысканным вкусом и текстурой. Спиртной напиток был за несколько сотен золотых тайлей и был назван красным драконом спиртных напитков. Он был специально подготовлен с помощью секретного рецепта и смешан с различными редкими травами. Мастер военного дела, который пил это, мог вылечить свои внутренние раны и способствовать созданию более сильного и подтянутого тела вместе с более высокой степенью культивации. Однако метод его изготовления является сложным, и материалы, используемые для этого, были драгоценные, не говоря уже о линьмине, Даже юниоры аристократии не могли позволить себе наслаждаться им. На банкете Муй хотел спросить линмина не хотел бы он остановиться в военных кварталах, но Линьмин думал, что это будет неудобно заниматься там боевыми искусствами, пока он вынужден скрывать от людей свои секреты, поэтому он вежливо отказался. Муй был вынужден сдаться, но в свете этого его мнение о линмине только стало лучше. Перед тем, как уйти, он оставил после себя 9000 золотых тайлей наряду с золотой пурпурной vip картой С помощью этой карты можно было получить скидку в размере 10% в каждом магазине, который находился под юрисдикцией торгово-промышленной палаты. А в городе Небесной Удачи почти каждый большой магазин был под ней. Ему, наконец, удалось заработать 9000 золотых тайлей. Он смотрел на эту большую кучу банкнот и чувствовал себя очень взволнованно. Его кровь закипала, и он, наконец, гордо поднял свою голову. 9 тысяч золотых таэлей, и он направит 3000 золотых таэлей своим родителям. У него оставалось достаточно, чтобы купить лекарства, чтобы легко прорваться ко второй стадии трансформации тела. Если он получит драгоценные лекарства и увеличит их эффект методами начертания, то потом даже прорваться к ступени сокращения пульса будет лёгким делом. Он был обречён идти далеко по пути боевых искусств. Если в прошлом Джуян был похож на гору, что Лин Мин мог пересечь только с огромным трудом. Теперь Джуян, может быть, лишь ступенькой на его пути боевых искусств. Лин Мин наступит на неё только чтобы достичь более высокого пика. Лин Мин был в безупречном прекрасном настроении, Он послал талисман, передающий звук, чтобы сообщить Лин Сяо Дуну. «Дун Дун, пойдем сегодня, я буду баловать тебя покупками. Увидимся на входе в зал сотни сокровищ». Лин Сяо Дун помогал Лин Мину много раз. Этот тип сентиментальности был бесценным. И теперь, когда его собственная ситуация была лучше, потому что он перешел в ранг богачей, он, естественно, помог бы ему в ответ. Человек всегда должен отвечать услугой на услугу. «Пройдёмся по магазинам». После того, как Лин Сяо Дун увидел талисман, передающий звук, он подумал, что этот сумасшедший парень ещё и имеет деньги, чтобы использовать талисманы, передающие звук. Глава 25. Моя обязанность – это мир на земле. Когда Лин Сяо Дун прибыл в зал ста сокровищ, Лин Мин уже ждал там. «Брат лень какую вещь ты хочешь купить?» «Тебе удалось продать эти три символа на бумаге?» Лин Мин улыбнулся и сказал, «Мне дико повезло, и я продал всё». «Нет!» Лин Сяо Дун закричал преувеличенно. «Какой дурак купил?» «Это также может быть предзнаменованием». Он был немного обеспокоен и сказал, «Брат Лин, ты продал так много, если в будущем люди придут, чтобы искать нас, они могут побить нас, братьев!» Лин Мин рявкнул, Ты на самом деле думаешь, что я создал поддельные надписи, чтобы обмануть людей? Я не говорю, что ты намеренно обманул людей. Просто думаю, что произойдёт, если твои надписи символов не сработают. Если мы потратим 100 золотых таэли сегодня, когда придёт время, мы не сможем вернуть деньги. Линмин улыбнулся и покачал головой. Не волнуйся. Нет абсолютно никаких проблем. Давай просто ходить по магазинам. Линмин говорил: "Это когда входил прямо в зал ста сокровищ. Лин Сяо с непониманием смотрел на него. Он думал, что они только что встретятся здесь, а затем, возможно, пойдут куда-нибудь еще, на городскую площадь или в какое-то другое маленькое место, чтобы ходить по магазинам. Он не ожидал, что они пойдут прямо в зал ста сокровищ. Это место, где часто продаются предметы стоимостью в несколько сотен или тысяч золотых. Это был один из самых роскошных магазинов во всем городе Небесной Удачи. «Брат мой, мой дорогой старший брат, мы действительно будем ходить по магазинам здесь». «Ммм, здесь», – сказал Линмин, как только вошел в магазин. Лавочник все же признал Линь так как он был в обычной одежде и был молод и мал ростом. Это был очень заметный вид, и после того, как немного подумав, лавочник вспомнил, что Лин Мин был юношей, который пытался продать ему надпись символов несколько дней назад. Кладовщик сразу же проявил нетерпение и сказал, «Опять ты? Я же сказал тебе, что не буду принимать твои надписи символов». Лин Мин также естественно вспомнил об этом кладовщике зала сокровищ». Первоначально, когда он посещал частные магазины, ни один из кладовщиков не обращался с ним с уважением. Эти лавочники на самом деле не являются владельцами. Начальство, как правило, было каким-то богатым персонажем и не будет часто находиться в магазине. Они нанимали какого-нибудь клерка или лавочника, чтобы взять на себя ответственность за бизнес-магазина. Конечно же, их зарплаты были также привязаны к производительности. Так что эти лавочники, естественно, относились с уважением к юниорам богатых семей чтобы заработать определенный процент прибыли. Лин Мин до сих пор чувствовал себя оплеванным после предыдущего опыта. «Мои надписи символов проданы. Я сегодня здесь, чтобы сделать покупки». «Проданы» – глаза лавочника показали слабое прикосновение презрения. С его опытом эти надписи символов не стоят никаких денег. Их стоимость в лучшем случае была бы несколько десятков золотых тайлей. «Этот деревенский мужлан был действительно деревенщиной. Если он думал, что из-за нескольких десятков таяли золота сделался богатым человеком, то это на самом деле было смешно». «Какой смешной мальчик!» Кладовщик всё же не вышвырнул его. У заласта сокровищ не было прописанных правил, которые гласили бы, что только тем, кто с деньгами было разрешено приходить. Лин Мин посмотрел на полки ослепительного павильона, которые были расположены высоко с драгоценными материалами и редкими товарами. Это действительно было удивительно видеть. Столетний женьшень, который приобрел Лин Сяо дун для него, здесь можно было рассматривать только как плохенький товар. Были также редкие и благородные лекарства, материалы, надписи символов мастера класса, даже сокровища, которые стоили несколько тысяч золотых тайлей. Лин Мин произнес, Сяо дун, «Ей что-то, что то хотел бы купить?» Лин Сяо Дун заставил себя улыбнуться и сказал, «Брат Линь, какую сумасшедшую песню ты сегодня поешь! Ах, хотя быстрый взгляд вокруг ничего не стоит, ты не видишь, что кладовщик на нас смотрит, как на каких-то деревенщин. Всей моей тушке прямо неудобно стало!» Лин Мин сказал, «Он просто недалекий идиот, нет необходимости заботиться о том, что он думает». Если ты не собираешься выбирать, то я помогу тебе. Или ты покупай гибкую броню». Линь покачал головой, как погремушкой. «Брат лень давай не будем тратить наше время. Если я выберу что-то в зале 100 сокровищ, то у нас не будет денег, чтобы заплатить, и они придут за нами. Думай об этом. Когда придет время, ты будешь бежать быстрее. Я немного жирнее, чем ты. Так что я буду отставать и получу тумаков за нас обоих». Лин Мин не мог найти слов, чтобы ответить, поэтому он сказал, «Когда я впустую тратил твое время?» «Эх, посмотри на меня, я честный и добродушный человек, пожалей меня!» Лин Мин рассмеялся и открыл свою одежду немного. Рядом с его нагрудным карманом были края золотых банкнот, он сказал, «Ну разве это не деньги?» Лин Сяо Дун увидел эти многочисленные золотые банкноты в красном конверте и, И замер на мгновение. Он почувствовал, что в голове у него пустота и глаза не двигаются. Здесь находятся банкноты стоимостью в тысячи золотых тайлей каждая. Это на самом деле оказались банкноты в тысячи золотых тайлей. Более того, он мог видеть по толщине, что было больше, чем одна банкнота. Возможно, до 10 тысяч золотых тайлей. До 10 тысяч золотых тайлей? Что происходит? Лин Сяо замкнула, и он качнулся на ногах. «Брат Лин, ты ограбил людей? Это неправильно, даже с боевыми искусствами. Ты не должен воровать так много!» Услышав это бормотание Лин Сяо лоб линмина был полон черных линий. «Боже мой, этот парень!» Он неохотно сказал, «Я получил деньги за продажу надписи, ты просто мне не веришь!» «Надпись символа?» «Ты сказал, что эти три рулона туалетной бумаги были надписью символов?» «Ты продал...» «За сколько же они продались?» «Три тысячи золотых тайлей...» «Три -ты -ты тысячи...» Пухлое лицо Лин Сяо начало дрожать. Он был в шоке, но все-таки ему удалось понизить голос в страхе, что другие услышат его. «Ты отдал их за три тысячи золотых тайлей?» «Ты сказал, что ты практиковался в течение одного месяца...» «И ты мог каким-то образом создать надписи символов, которые могли быть проданы за три тысячи золотых туэлей?» Лин Мин кивнул. Лин Сяо Дун был его лучшим другом и хорошим братом. Он не хотел что-либо скрывать от него и тем более не мог скрыть. Если бы он хотел помочь Лин Сяо Дуну с деньгами, то он также хотел, чтобы он понял, что произошло. Кроме того... В будущем он, скорее всего, будет связываться с Цинь Синь Сюань, Муи и с другими высокопоставленными лицами, и было бы невозможно скрыть правду от Лин Сио «Ты просто оскорбляешь мой интеллект!» – воскликнул Лин Сио «Ты практиковал только один месяц, и ты можешь создавать такого рода надпись символа? Ты думаешь, что я какой-нибудь трехлетний, что ты можешь обмануть меня? Что листья капусты – редкие лекарства или что-то в этом роде?» линмин пожал плечами. Факты есть факты. Если ты не веришь мне, то нет ничего, что я могу сделать. Большой брат, о, брат Лин, не играй со мной, просто скажи мне, что случилось. Лин Мин вздохнул и сказал. Хорошо, я скажу тебе, но ты должен обещать мне, что ничего не скажешь. Обещаю. Лин Сяо Дун сразу же объявил. «М -м, ну, правда в том, что у меня есть тайный мастер. Когда мне было 12 лет. В том году мой хозяин появился и сказал, что мой талант был хорошим, и у меня был хороший интеллект и великое предназначение. Он хотел сохранить мир во всем мире и дал мне обязанности делать это и заставил меня работать в качестве своего ученика. И, наконец, я начал изучать технику начертания с ним». До да ладно», – Лин Сяудун чувствовал, как будто муху проглотил. «Брат Лин, ты можешь серьезно об этом говорить?» Лин Мин сказал, «Я не вру тебе, у меня на самом деле есть мастер». «Брось это дело, если у тебя есть мастер, и ты изучал надписи на протяжении многих лет, то почему ты спрашивал меня, что такое техника начертания?» Лин Мин сказал, «Мой мастер только научил меня навыкам и не давал никаких денег». «Что касается техники начертания, хотя я и изучал её, я не знал, была ли от неё какая-нибудь польза, пока ты не сказал мне» что я мог бы использовать ее, чтобы заработать деньги. Проклятие!» Лин Сео почувствовал, как будто мир сошел с ума. Было похоже на то чувство, когда ты случайно подбираешь маленького котенка, растишь и кормишь, и гладишь его в течение нескольких лет, а затем обнаруживаешь, что он превратился в самую красивую женщину, а затем она оказывается принцессой легендарного клана, свергнутой демонами империи которая, уж так получилось, влюблена в тебя. Шансы бы точно были такими же. Хорошо, ну, ээээ, -э, теперь ты понимаешь, давай ходить по магазинам». Лин Мин вытащил бездушного Лин Сяо и продолжал выбирать гибкую броню. Лин Сяо не был чистолюбивым человеком, и он не хотел заниматься боевыми искусствами. Он просто был достаточно прилежным, чтобы иметь возможность сохранить свой статус в качестве прямого потомка семьи Лин. Лин Мин думал, что гибкая броня будет хорошей подстраховкой жизни. «Из какого материала эта гибкая броня?» – спросил Лин Мин. Кладовщик нетерпеливо посмотрел на Лин Мина и сказал, «Это высококачественное сокровище магазина. Описание примечаниях на дисплее за столом. Смотрите сами». Его слова были издёвкой над линмином, так как он зашёл в высококачественный магазин. Владелец магазина достаточно долго занимался бизнесом, чтобы разработать врождённую способность распознавать, кто будет покупать товары и кто не станет. Когда какая-то богатая и мощная фигура приходит в магазин, он будет приветствовать её и помогать ей. Но тех, кто без денег, он будет игнорировать, не говоря уже о Линьмине, который не только выглядел обычным, но и пришёл несколько дней назад, пытаясь продать ему туалетную бумагу. Было невозможно, чтобы такого рода мальчик был хорошим персонажем, поэтому кладовщик был нетерпелив. Лин Мин пошёл туда, где была гибкая броня, и прочитал описание. Эта мягкая броня была сделана из конопли длиной в 6 футов. Она также была смешана с несколькими тысячами нити из шёлка, золотого древесного шелкопряда и была сделана из сочетания более 20 передовых методов. Цена была 392 золотых тайля. Такого рода превосходная гибкая броня была сокровищем. Он может противостоять атакам до четвертого слоя трансформации тела, но после четвертого слоя она будет легко ломаться, поэтому Линь-Мину это было не нужно. Было что-то, что гораздо лучше подходит Лин Сяодуну. Он продолжал смотреть, пока что-то не привлекло его внимание. Это были таблетки золотой олень и пилюли сбора души. До сих пор Лин Мин не принимал никаких таблеток, потому что цена была слишком высока. Таблетки и пилюли были сделаны из сочетания лекарственных трав и сырья от свирепых зверей, а затем очищены. Это было во много раз лучше, чем просто использовать лекарственные травы или материалы свирепого зверя. К тому же из-за формул было возможно достичь эффекта, который лекарственные травы или материалы свирепого зверя не могут достичь сами по себе. Таблетки золотой олень были очень редки, и они были сделаны из эмбрионов столетнего золотого оленя в качестве основного ингредиента и с добавлением различных трав. Золотые олени – Были редки и к тому же в основном жили в отдалённых горных лесах. Нелегко было их получить, и достать эмбрион золотого оленя было столь же трудно, как это звучало. Поскольку таблетки золотой олень происходили от эмбриона оленя, они содержали богатую и ароматную жизнеспособность. Кроме того, они не были загрязнены воздухом в нематки в фазе хаутянь. Таким образом можно было удалить примеси организма и способствовать увеличению силы души и физического культивирования. Этот вид таблетки был размером зерна желтого риса и оценивался в 200 золотых. Пилюли сбора души также требуют драгоценного сырья для очищения. Их основной ингредиент был столетний кровавый гриб, и основной эффект гранул был увеличение силы поглощения силы души, и ускорение культивирования мастера военного дела. Этот вид гранул стоил 200 золотых. Даже юниоры аристократических семей должны были использовать свои сбережения, чтобы купить его. Лин Мин перестал смотреть, когда он решил, что он хочет купить. Он повернулся к кладовщику и сказал, «Я возьму эту броню золотого древесного шелкопряда, заверните для меня. Я также возьму 6 таблеток золотой олень». И десять пилюль сбора души, а также материалы, находящиеся на этом списке. Не пропустите ни одного. Лин Мин сказал это и вытащил список, который включал в себя самые разнообразные материалы. Все они были использованы для надписей. Он оглядел всю минуту назад и увидел, что все они продавались здесь. Конец двадцать главы.